Теперь домашний дневник перемежается с мараканским дневником. Мараканский дневник. 7 сентября 1938 года. 28 марта 1939 года. Гибралтар. 7 сентября 1938 года. PNO доставляет английские газеты в Гибралтар с четырёхдневным опозданием. Местная ежедневная Gibraltar Chronicle и Official Gazette выходят на восьми страницах, из которых две с половиной объявления и стоит 1 пенс. Текущий номер 31251. Более или менее профашистская. Местные испанские газеты El Anunciador и El Companse ежедневные на четырёх страницах. с большой площадью под объявлениями, по одному пенсу. Без ясно выраженной политической позиции, пожалуй, слегка профранкистской. Здесь продаются еще 10 или 11 франкистских газет и 3 правительственных, в том числе «Солидаридат» «Обрера». Последнюю можно получить здесь с шестидневным, как минимум, опозданием. Еще две проправительственные газеты печатаются в Танжере, Эль Порвенир и Демокрасия. Цены на них проставлены во франкистских деньгах. Невозможно понять настроение местных испанцев. Только надписи на стенах «Вива Франко» и «Флангистский символ», но их очень немного. Население города около 20 тысяч. по большей части итальянского происхождения, но почти все билингвы – английский и испанский. Здесь работает много испанцев, на ночь они возвращаются в Испанию. По меньшей мере три тысячи беженцев с франкистской территории. Власти пытаются избавиться от них под предлогом перенаселенности. Невозможно выяснить заработную плату в сравнении с ценами на еду. Уровень жизни, по-видимому, не очень низкий. Фрукты и овощи дёшевы, вино и табак, кажется, без акциза или с очень маленьким. Английские сигареты 3 шилинга за сотню, испанские 10 пенсов сотня. Шёлк очень дешёвый. Английского сахара из пичек нет, всё бельгийское. Коровье молоко 6 пенсов пинта. Владельцы некоторых лавок индийцы и парсы. В гавани стоит испанский эсминец Хозе Луис Диез. Огромное пробоина в левом борту диаметром в 4-5 футов прямо над ватерлинией в 15-20 футах от носа. Под испанским республиканским флагом. Команде, по-видимому, сначала запрещали сходить на берег. Теперь разрешили в определённые часы И в места для отдыха моряков, чтобы не общались с местным населением, ремонт на корабле не ведётся. Нечаянно услышал местного англичанина: "От войны не уйти. Гитлер Чехословакию захватит. Не сможет сейчас, будет пытаться снова и снова, пока не заберёт. Лучше пусть заберёт сейчас. Мы будем готовы к 1941 году". 8 сентября Гибралтар. Погода жаркая, и ночью это иногда утомляет. Море меняется, чаще беспокойное. Когда нет ветра, рыб видно в глубине по крайней мере 10 футов. Говорят, что берберийских макак теперь в Гибралтаре очень мало. Власти стараются истребить их, они досаждают жителям. В определённое время года они спускаются со скалы, полагаю, из-за недостатка еды. и залезают в сады и дома. По описаниям они большие, похожи на собак, безхвостые. Такой же вид обитает на противоположном африканском побережье. Козы здесь мальтийской породы или преимущественно мальтийской, довольно мелкие, верхняя половина тела покрыта длинной лохматой шерстью, свисающей до колен, отчего ноги кажутся очень короткими. Уши осажены низко и висят. Большинство коз безрогие, а у тех, у которых есть рога, они круто загибаются назад, прилегая к голове и образуют полуокружность, так что концы рогов расположены на уровне глаз. Вымя обвислое, часто просто мешочек, практически без сосков или с сосками едва ли в полдюйма длиной. Масть чёрная, белая и чаще рыжекоричневые дают по рассказам около литра в день. Козы, кажется, готовы есть почти любую зелень. К примеру, видел стадо коз, съедавших дикий фенхель до самой земли. Ослы здесь мелкие, как в Англии. Местный экипаж отчасти закрытый напоминает индийскую повозку гхари со снятыми боковыми стенками. Холмы крутые, А с животными тут обращаются в целом плохо. Коров нет. Коровье молоко по 6 пенсов пинта. Сейчас сезон фруктов: яблоки, апельсины, инжир, дыни, опунции, баклажаны и разные английские овощи. Опунция хорошо родится на тощих почвах. Курс здесь мало, и яйца мелкие. Мавританские яйца рекламируют, как будто это высший сорт. Кошки типа мальтийских, собаки в намордниках. 10 сентября. Танжер. Говорят, что температура здесь не поднимается выше 85 градусов по Фаренгейту. Море теплое, вода совсем прозрачная. Когда нет ветра, видно на 20-30 футов в глубину. Высота прилива около 1 фута. В море и гавани полно рыбы. но почему-то ловят, кажется, только мелкую. Есть и рыбы покрупнее, от шести дюймов до фута длиной, коричневые, напоминающие сайду. Они во множестве пасутся у причалов, стайками по пять-двадцать штук. Но рыболовы говорят, что на крючок они не ловятся. Способ ловли более мелкой рыбы на удочку, видимо, браконьерский. Приспособление состоит из полудюжины соединенных вместе мелких крючков и с наживка из хлеба или мяса над ними. Оно опускается туда, где плавает стая, и быстро выдёргивается, когда рыбы собираются вокруг. Прибрежная ловля сетью происходит так. Сеть примерно в 150 футов длиной и 6 глубиной, с мелкой ячейей в середине и более крупной по краям. Вывозят на лодках в море и опускают на поплавках к краям сети. привязаны длиннющие верёвки, наверное, в полмили длиной. Потом начинают вытягивать. Люди по концам постепенно сближаются, сеть образует петлю. Каждую верёвку тянут 6-8 мужчин и мальчиков. Тянут не руками. Вокруг пояса у них бичева с узлом на конце. Её можно моментально прицепить к верёвке. Тянут всем телом, отклоняясь назад. Большая часть усилий приходится на правую ногу. Верёвка выходит кольцами, каждый человек хватается за кольцо, отцепляет бичевку, перебегает вперёд и прицепляется к верёвке ближе к морю. Выбирают сеть по меньшей мере час. В той, что я видел, было около 30 фунтов сардин или похожей мелкой рыбы и фунтов 5 всякой всячины, в том числе кальмаров. боробульки, угрей и так далее и так далее. Вероятная стоимость для рыбаков около 5 шиллингов. Это примерно за 2 часа работы 15 мужчин и мальчиков. Скажем, 20 взрослых человеко-часов или по 3 пенса за час. Ослы здесь перегружены страшно. Просто они 9-10 ладоней, около 3 футов. и везут на себе иной раз, наверное, больше 200 фунтов. Нагрузив как следует осла, хозяин усаживается посередине его спины. Холмы чрезвычайно крутые, во многих местах один к пяти или к шести, но ослы тащат такой груз, что иногда их под ним почти не видно. Тем не менее, они необыкновенно терпеливы и послушны. Обычно на них нет ни уздечки, ни повода, их не надо погонять и даже вести. Осёл идёт за хозяином или перед ним, как собака, останавливается, когда он останавливается, ждёт на улице, когда он в доме. В большинстве они, по-видимому, не кастрированные, так же как и кони, все маленькие и заморённые. Запахи здесь неплохие, несмотря на жару и базары муравейники. Сезон фруктов, опунции, дыни многих сортов виноград, баклажаны, в остальном все европейские. Воду носят в козьих бурдюках и продают. На больших фиговых деревьях фиги зелёные и фиолетовые вместе. Я не знал, что так бывает. Очень распространены вьюнок с синими и розоватыми цветками, иногда на одном и том же стебле. Цветы сошли: канны, бугенвиллея, герань, Странная жёсткая трава на газонах. Два вида деревенских или городских ласточек. В бухте нет чаек. Темнеет ещё до 7 часов, то есть истинных 7. На летнее время здесь не переходят. Сливочное масло здесь хорошее, но свежего молока, кажется, почти не достать. Танжер 10 сентября 1938 года. В Танжере продаются газеты: Прес Марокен, Ежедневное утреннее Касабланка, Твёрдо про-франкистская. Пти Марокен, тоже независимая. Депеш Марокен, ежедневная Танжер, скорее про-франкистская. Журнал Де Танжер. видимо ежедневная, очевидно аполитичная, деловые объявления и прочее. Танжер Газет и Марокко Мейл. Английский еженедельник пятничный, подобное предыдущий, слегка антифашистское и резко антияпонское. Кроме того, разные другие французские и испанские. Но, кажется, ни одной местной профранкижской на испанском языке. Примечание: С 1934 года в торговле с Марокко японцы сильно потеснили Англию. Тогда Англия была вторым главным импортером. Теперь вторая Япония, а Англия шестая. Флаг республиканской Испании на двух зданиях. Одно называется «Ла Каза де Испания», что-то вроде клуба с обычными правительственными плакатами. На некоторых лавках франкистские плакаты. Плакат о рыбе Испания почти не отличается от правительственного. На стенах надписей немного про франкистских и про правительственных примерно поровну, может быть, последних чуть больше. Чаще всего просто: "Да здравствует" или "Смерть Франко" или "Объединяйтесь, братья пролетарии" или аббревиатура анархосиндикалистского профсоюза. Национальная конфедерация труда или очень редко всеобщего союза трудящихся нет инициалов политических партий, кроме Федерации анархистов Иберии фалангистов и одна Объединение социалистической молодёжи. Все эти надписи исключительно на испанском. Ничего не знаю о позиции мараканцев. Говорят, я сам не видел. что в передовице «Ле Там» от 23 января 1939 года говорилось, что по окончании Испанской войны Франция может захватить Испанская Марокко. Для восточного города нищета здесь не самая тяжелая. Тем не менее, попрошайничество повсюду. Целый город живет торговлей с туристами. Настоящих нищих немного, но в этом году, Но бесчисленные зазывалы в сувенирные лавки, бордели и так далее. Большинство народу говорит по-испански, многие по-французски, а все, кто крутится около туристов, говорят немного по-английски. Сложены местные очень хорошо, особенно молодые люди, и марокканцы, и испанцы и прочие. Несмотря на европеизацию, почти все марокканцы носят бурнусы и фески. А большинство молодых женщин хиджаб. Заработок прибрежных рыбаков оценочно 3 пенсов в час. 4 почтовые конторы: французская, британская и две испанские, франкистская и правительственная. Марки британские с дополнительным налогом Танжера. Монеты, как во французском Марокко. Маракеш 13 сентября 1938 года. Летнее время действует в испанском Марокко, во французском нет. Солдаты Франко одеты почти так же, как солдаты испанского правительства. В поезде обыскивает багаж на очень поверхностно испанский чиновник. Вошёл другой чиновник и конфисковал все французские газеты, даже благосклонные к Франко. пассажиров французов это забавляет, да и самого чиновника, явно сознающего абсурдность мероприятия. Испанская Марокко заметно меньше развита, чем французская, возможно, из-за скудости земель. Южнее во французском Марокко сильный контраст между землями, которые обрабатывают мароканцы и европейцы. У последних огромные площади под пшеницей, Говорят, что три тысячи французов возделывают один миллион акров с помощью цветных. Поля настолько огромны, что уходят к горизонту по обе стороны от железной дороги. Сильный контраст в отношении плодородия. Местами почва плодородная, очень черная, а местами походит на битый кирпич. Югу от Касабланки земля в основном беднее, по большей части не возделывается и даже для выпаса едва пригодна. В километрах в 50-100 к северу от Маракеша настоящая пустыня. Земля и холмы песчаные или каменистые, совершенно голые. Животные. Ближе к границе испанского Марокко появляются верблюды. У Маракеша их уже больше, тут они почти так же обычны, как ослы. Овцы и козы — почти в одинаковых количествах. Лошадей немного, мулов почти нет. Коровы на лучших землях. В окрестностях Маракеша пашут на валах, севернее их нет совсем. Все животные, почти без исключения, в жалком состоянии. Говорят, второй год бескормится. Касабланка — внешне совершенно французский город. 150-200 тысяч жителей — Треть из них европейцы. Явная тенденция у обеих раз держаться собняком. Европейцам, занятым физическим трудом и неквалифицированной работой, платят лучше, чем марокканцам. В кино на самых дешёвых местах только марокканцы. В автобусах многие белые не желают сидеть рядом с марокканцам. Уровень жизни, кажется, не крайне низкий. нищих заметно меньше, чем в Танжере или Маракеше. В Маракеше большие европейские кварталы, но город скорее типично мавританский. Европейцы не занимаются неквалифицированными работами, кроме ресторанов и тому подобное. Многие официанты и прочая европейской внешности говорят друг с другом на арабском, возможно, еврозийцы. Таксисты в Касабланке европейцы, в Марракеше мараканцы. Нищета, без сомнения, жесточайшая. Дети клянчат хлеб и, получив, съедают с жадностью. В базарном квартале множество людей спят на улице, буквально возле каждой двери по семье. Очень распространены слепота, какой-то род порши и некоторое количество уродств. Множество беженцев на станянках за чертой города. Говорят, это люди, бежавшие на север от голода, которым охвачены южные районы. Говорят ещё, что выращивание табака в саду, то есть больше, чем на разрешённом участке, преследуется по закону. 14 сентября. Маракеш. Из поезда Танжер-Касабланка-Маракеш видел птиц. Необычайно много ибисов. Довольно обычна пустельга и два крупных вида ястребов или коршунов, изредка одиночные вороны, очень похожие на английских. Аистов не было, хотя говорят, они здесь водятся. Очень редко куропатки. В Маракеше обычные щеглы, по виду такие же, как в Англии. Видел, как человек нёс зайца. В остальном диких четвероногих вообще не видел. Говорят, что их и нет. Только во французском Марокко немного зайцев и шакалов. В испанском Марокко верблюды, но редко. Их больше к югу от Касабланки. Ростом верблюды примерно 6 футов. Все крайне тощие, с мозолистыми наростами на суставах. Большинство в намордниках. Аслов в Маракеше нагружают чуть меньше, и они немного менее послушны, чем в Танжере. Финики почти созрели. Частично зрелые, ярко-жёлтые и висят плотными гроздьями там, где у ствола пальмы начинается крона. Обычно на дереве около 6 гроздей, весят, наверное, фунтов 50. Упавший финик выглядит как жёлтудь без чашечки. По-видимому, есть несколько разновидностей финиковой пальмы, в том числе карликовая. Плоды на перечных деревьях почти созрели. Видимо, эти называются ложным перцем, хотя могут употребляться как обычный. Грецкие орехи, очевидно, местной разновидности, только что поспели. Груши и персики ещё нет. Лимоны здесь круглые и зелёные, похожи на индийские лаймы. только крупнее и кожура толще. Виноград вы забили и очень дёшев. Морская флора и фауна у Касабланки кажется почти такая же, как в Англии. Морские улитки, блюдечки, усаногие раки, сухопутные крабы и один вид анемона совсем одинаковы. Но чаек не видел. Забыл упомянуть, что в Танжере ловится очень крупная макрель. В Маракеши хорошо растет розмарин, розы тоже хорошо, петуния растет громадными кустами, как в Индии, циннии тоже благоденствуют. Видимо, можно растить хорошую траву, если вода в достатке. 15 сентября. Поймал водяную черепаху дюймов 8 длиной около маленьких зоологических садов, очевидно, не сбежавшую оттуда зону. хотя по виду такую же, какие и там. Она была в выросительной канаве, плыла против течения, оставаясь почти на месте. Если ее перевернуть, сама перевернуться уже не может. Пахло отвратительно, но деятельное и в хорошей форме. Обыкновенных воробьев здесь нет. Есть птички семейства вьюрков с коричневым оперением, синеватой головой и длинным хвостом во множестве. В зоологическом саду цветут несколько астр, это меня удивило. Маслины почти созрели, некоторые из сеня красные, возможно, этот цвет спелости. Апельсины еще зеленые. Этим деревьям, видимо, требуется много навоза. Фасоль в стручках такая же, как у нас. Виноград неважный, суховатый и безвкусный. Муравьи здесь крупные. Красных и черных поровну расширяют свою норку в земле. Один выносит камешек в форме фасолины, примерно четверть дюйма в длину и полдюйма толщиной. Мухи очень назойливы, довольно много комаров, но болезней от летающих насекомых пока что нет. Сегодня стемнело в семь часов. Маратиш, 16 сентября. в 1938 года. Читают здесь обычно две газеты: Касабланский ежедневный, Пти Маракен, её продают в полдень, и Вежи Маракен, появляется только вечером. Обе патриотические, более или менее антифашистские, нейтральные в отношении к гражданской войны в Испании и антикоммунистические. Местная газета Латлас еженедельная кажется совершенно ничтожной. Вчера, 15-го, несмотря на сенсационные известия о том, что Чемберлен летит в Берлин и большой шум вокруг этого в газетах, здесь почти никакого интереса и очевидное неверие в то, что грядёт война. Тем не менее, перемещение большого количества войск в Марокко Два французских лайнера, курсирующих по маршруту Марсель-Танжерка-Сабланка, были почти целиком заполнены солдатами. Недавно здесь были значительно увеличены воздушные силы и, по слухам, прибыли 125 новых офицеров. 19 сентября. Продаются, наряду с ярко-оранжевыми недоспелыми финиками, ярко-фиолетовые финики. света баклажанов. Большими горками повсюду гранаты. Некоторые апельсины уже желтеют. Продаются большие кабачки, наверное, весом в 20-30 фунтов, и гладкие, бледно-зелёные и длинные кабачки, возможно, разновидность огурцов. Пекут и продают на базаре чёрный хлеб, предположительно ячменный, но выглядит как ржаной. Очень много щеглов. Аисты, кажется, перелетные и появляются здесь не раньше середины зимы. Сильные колебания температуры. Сегодня и вчера прохладно, позавчера невыносимо жарко. Температура даже в 6 вечера 25 градусов Цельсия, то есть 77 по Фаренгейту и, возможно, около 40 градусов в полдень. Говорят, что доходит до 45 градусов Цельсия в самые жаркие дни. К четырем часам жара спадает, а к шести опять усиливается, может быть, из-за господствующего теплого ветра. Ночью достаточно укрыться простыней, но ранним утром обычно натягиваешь на себя одеяло. По рассказам, осел стоит около ста франков, приблизительно 12 шиллингов 6 пенсов. Выращивать здесь салат, говорят, очень сложно. 20 сентября. Токарные станки, которыми пользуются стелеры-евреи при изготовлении плетеных стульев и прочего, чрезвычайно примитивны. Есть две бабки. Левая неподвижная, правая скользит по металлическому стержню, на обеих по острию. Обрабатываемая деревяшка зажимается двумя остриями и вращается, острия неподвижны. Предварительно её обматывают титевой лучка один раз. Столяр удерживает подвижную бабку правой ногой, а правой рукой двигает взад и вперёд лучок. Резец он держит в левой руке, поддерживая для устойчивости левой ногой. Таким образом, Он может вращать деревянную заготовку, как на настоящем токарном станке, и обрабатывать на глаз с точностью, наверное, до сотой дюйма. Лучок вращает заготовку с поразительной скоростью. Стены делаются из земли, которую выбирают на глубине 4-6 футов, либо потому, что это земля другая, либо потому, что там можно найти влажную, удобную для работы Она интересного шоколадного цвета, а высохнув становится светло-розовой, характерной для этого города. Её выкапывают, смешивают с щебёнкой и небольшим количеством воды, закладывают в деревянную опалубку и сильно уплотняют тяжёлыми трамбовками. Когда секция затвердевает и держится самостоятельно, делается следующее: и швов не видно. Земля схватывается почти как цемент. Говорят, что эти земляные стены держатся по много лет, несмотря на ливни. Апельсиновые деревья, растущие здесь на улице, дают несъедобные горькие плоды, такие используют как подвой для сладких апельсинов. На некоторых оливковых деревьях здесь растут одновременно и зелёные оливки, и синевато-красные хотя в остальных отношениях это обычные деревья. Поверье, что прикоснуться к горбуну к удаче, видимо, существует и среди арабов. Сегодня в середине дня душная жара, в остальное время прохладнее, но одеться в пиджак захотелось только в половине седьмого. Не было ещё такого ясного дня, чтобы увидеть, лежит на Атласе снег или нет. 25 сентября. Вчера утро ветренное и пасмурно, потом довольно сильные ливни. Сегодня дождя нет, но прохладнее и по-прежнему ветрено. Почему у верблюдов потёртости на суставах? Они становятся на колени, обычно на камнях и прочее. И почти у всех верблюдов здесь стёрты спины. Говорят, что верблюдом может управлять только один человек, которого верблюд знает, и ни в коем случае его нельзя бить. Относительно своей величины он везёт гораздо меньше груза, чем осёл. У некоторых на стёртых спинах мухи и личинки, и они их как будто не замечают. Дети тоже обращают мало внимания на мух, сидящих на их болячках и вокруг глаз. Алтей отцвёл, и подсолнухи сходят. Первый достигает 10-12 футов высоты. В общественных садах распускаются хризантемы. Канны очень красивые, четырёх цветов. Сейчас на горах Атлас снега нет. На закате, когда ясно, горы окрашиваются в замечательный фиолетово-красный цвет. Лучок, используемый для токарных работ, служит и для сверления. Сверло с цилиндрической деревянной ручкой, в основании которой отверстия вращают с помощью лучка. Рабочий конец сверла держится устойчиво в заготовке, которую сверлят. Работает, как обычная дрель, и очень быстро. Утром купил двух горлиц. Пара 10 франков. Переплатил. Бамбуковая клетка 20 на 15 на 20 дюймов. 15 франков и того около 3 шиллингов. Эти птицы, кажется, легко привыкают к неволе. Здесь распространён чёрный дрозд или какая-то очень похожая птица, и домовый сыч или совсем похожая на него. Летучие мыши большие, раза в 2 крупнее английских. Теперь темнеет около 6:45 вечера. 27 сентября. Вчера прохладнее. Во второй половине дня гром, а вечером в течение часа дождь. Несколько дней не надевал тёмные очки. Маракеш, 27 сентября 1938 года. Ещё одна местная ежедневная газета, которую читают здесь, Прес Маракен, несколько более правая. В всяком случае более антирусская и более профранкистская, чем в Тимарекен. Говорят, что в Маракеше 15.000 войска, кроме офицеров и сержантского состава, это арабы или негры, не считая подразделений иностранного легиона. Видимо, были и белые подразделения, не только офицеры и сержантский состав. К последним Явно относятся как к опасным буянам, хотя и хорошим солдатам. Им запрещено посещать некоторые районы города без особого разрешения. Арабская кавалерия, судя по знакам различия, второй полк Спаги, выглядит браво, а арабская пехота не так хорошо, примерно как второсортные индийские части. Много сенегальской пехоты называются теролььеры видимость стрелки, значок якорь. Якорь это артиллерия. Превосходно сложены и говорят выносливы. Несут караульную службу в некоторых районах города. Кроме того, негры служат в местной артиллерийской части. Не знаю, много ли, но недавно видел на марше батарею крупнокалиберной, вероятно, больше 75 мм полевой артиллерии с солдатами-неграми. Но они только водители и прочее под началом белых сержантов, не наводчики. Арабов на эти должности не берут, видимо, чтобы не научились слишком многому. По слухам, все войска здесь в боевой готовности и могут выдвинуться по первому сигналу. Арудия на укреплённом холме к западу от города держит под прицелом арабский квартал на случай беспорядков. Тем не менее, местные французы нисколько не интересуются кризисом в Европе и очевидно представить себе не могут, чтобы там разразилась война. Никто не бросается за газетами, никто не толкует о войне, если его не навести на эту тему, и в кафе разговоров о ней не услышать. Француз, которого спросили об этом, сказал, что люди прекрасно понимают, что в случае войны здесь будет уютнее, чем во Франции. мобилизуют всех, но во Францию пошлют людей из низших сословий. В отличие от Франции, открытие школ здесь не отложили. Твёрдого представления о размерах здешней бедности нет. Провинция безусловно пережила очень тяжёлый период из-за двухлетней засухи, и поля кругом, несомненно, возделовавшиеся, вернулись в почти пустынное состояние. совершенно сухие и голые, даже без сорняков. Из-за этого многие продукты, например, картофель, в большом дефиците. Были большие потоки беженцев из засушливых областей, и французы как-то их поддерживали, по крайней мере, продовольствием. Говорят, что на больших пшеничных фермах французов работают в основном женщины, и в неурожайные времена они стекаются в город. что приводит к большому росту проституции. Нет сомнения, что нищета в городе жесточайшая по европейским меркам. Сотни и тысячи людей спят на улицах, и город кишит нищими, особенно детьми. И надо заметить, что это не только в кварталах, постоянно посещаемых туристами, но и в чисто туземных кварталах, где за любым европейцем сразу выстраивается эскорт из детей. Большинство нищих вполне удовлетворяются одним су. 20 су эквивалентны полутора пенсам. Два показательных эпизода. Я попросил мальчика лет 10 подогнать мне такси, и когда он вернулся с машиной, дал ему 50 сантимов. Три фартинга, но по сегодняшним понятиям слишком много. Тем временем вокруг собралось с десяток мальчишек. Когда увидели, что я достал из кармана горсть мелочи, набросились на неё с таким неистовством, что раскровянили мне руку. Когда мне удалось освободиться и отдать мальчику его 50 сантимов, другие набросились на него, раждали ему руку и отняли деньги. В другой день я кормил хлебом газели в общественном саду. Ко мне подошёл земляко-араб, муниципальный рабочий и попросил кусок хлеба. Я дал, и он с благодарностью спрятал хлеб в карман. Невольно возникает подозрение, что в некоторых кварталах люди, во всяком случае молодёжь, развращены туризмом и склонны думать, что европейцы боснословно богаты и представляют собой лёгкую добычу для мошенников. Многие молодые люди, якобы гиды и переводчики, На самом деле зарабатывают какого-то рода шантажом. Когда пытаешься подсчитать заработки разных ремесленников и рабочих на сдельщине, плотников, слесарей, грузчиков и так далее, обычно получается 1-2 пенса в час. В результате многие изделия очень дёшевы, но некоторые товары нет. Например, хлеб, который едят все арабы, когда могут достать его, очень дорог. 3/4 фунта плохого белого хлеба, европейский дороже, стоит 1 франк или полшиллинга. Он обычно продаётся половинами лепёшки. Говорят, что бездомный араб, живущий на улице, может прожить на 2 франка в день. Французы из небогатых считают, что 10 франков или даже 8 франков в день подходящее жалование для слуги араба. Из этих денег он должен тратить себе на пропитание. Служанки получают 3-5 франков в день. Нищета в еврейских кварталах тяжелее, чем в арабских, во всяком случае, больше бросается в глаза. Кроме главных улиц, тоже очень узких, переулки, где живут люди не шире 6 футов, и в большинстве домов вообще нет окон. Перенаселенность, видимо, немыслимая, вонь стоит невыносимая, люди в самых узких проулках мочатся на стены. Ясно, однако, что среди этой мерзости обитают и вполне богатые люди. В городе около десяти тысяч евреев. Тринадцать тысяч. Говорят, что арабы относятся к евреям гораздо враждебнее, чем к европейцам. Евреи заметно грязнее, чем арабы, и сами, и в одежде. Насколько они ортодоксальны, трудно сказать, но еврейские праздники они соблюдают, и почти все, по крайней мере, те, кто старше 30, носят еврейскую одежду, чёрный лэпсердак и кипу. Несмотря на бедность, попрошайничество здесь не больше, чем в арабских кварталах. Здесь в Марракеше Отношение французов к Карабам гораздо больше похоже на отношение англичан к индийцам, чем, например, в Касабланке. Коренное точно соответствует туземному и свободно употребляется в прессе. В отличие от Касабланки, французы не занимаются здесь неквалифицированной работой, не водят, например, такси, хотя в кафе есть официанты-французы. В еврейских кварталах есть очень бедные французские жители, некоторые из них, кажется, превратились в туземцев, но они неотличимы от евреев, большинство которых совершенно белые. Здесь несравненно больше франкоговорящих арабов, чем англоговорящих индийцев в Индии. Араб гораздо больше контактирует с европейцами и в какой-то мере говорит по-французски. Французы всегда обращаются к арабу на ты, а арабы отвечают тем же, возможно, не улавливая подразумеваемую иерархию. В арабском этого оттенка нет. Большинство французов старожилов как-то говорят по-арабски, но, наверное, не очень хорошо. Офицер-француз говорит со своими сержантами по-французски во всяком случае иногда Двадцать восьмое сентября. Ночи заметно холоднее. Вчера всю ночь спал под одеялом. Цветет красный гибискус. Первое октября. Сегодня на атласе снег. Видимо, выпал ночью. Верблюды сильно разнятся по росту и по масти. Есть почти черные. То же самое ослы. От бежево-рыжих до почти черных. Этих больше всего. Вчера видел осла, явно взрослого, меньше трех футов ростом. Уехавшего на нем человека одна нога волочилась по земле. Говорят, что высота Атласских гор доходит до 3200 метров, около 10 тысяч футов. На самом деле около 13500 футов. 2 октября Здешние козадои очень похожи на английских. Сегодня ослица, сильно жиребая, везла основательный груз дров и хозяина. В общей сложности больше 200 фунтов плюс жиребёнок. Спаги ездят на жеребцах. Арабские седла, но без шор. Лошади разных мастей. Ослов здесь не кастрируют. 4 октября. В середине дня по-прежнему очень жарко. На базаре продаются большие куски верблюжьего сала, очевидно из горба, очень белого, как свиное. Говорят, что едят его только люди с гор. Деревянные ложки здесь вырезают маленьким теслам с большой ловкостью, пока не образуется выемка. Заканчивают же инструментом наподобие полукруглого долота. но заточенного по боковому краю, а потом наждачной бумагой. Есть ложки в 2 или 3 фута длиной, лопасть размером с чайную чашку. Делают их по большей части дети. Также и деревянные плуги, очень примитивные, и продаются в таких количествах, что служат, вероятно, всего год. 6 октября. Вчера невыносимая жара, Это длилось до 6 утра сегодня, когда я почувствовал, что нужно одеяло. Донимают мухи и комары. Весь день нестерпимая жара, по-видимому, очень необычная для этого времени года. Верблюжонок должно быть шестимесячный, уже 5 футов ростом. Они всё ещё сосут мать, будучи довольно большими. Вопреки тому, что мне рассказывали, верблюды кажутся весьма послушными. и сменив хозяина, ведут себя вполне нормально, только очень молодые склонны пугаться. Они разнятся не только ростом и мастью, от белой до почти черной, последние очень мелкие, но и фактурой шерсти, иногда кудрявой, иногда гладкой, а у некоторых что-то вроде бороды на шее, пахнут совсем слабо. Кони иногда превосходных статей, все не кастрированные. Арабское седло похоже на мексиканское, но стремена довольно короткие. Стремя представляет собой длинную стальную пластину с острыми углами, которые служат шпорами. Арабы не очень красиво сидят в седле, но лошадьми управляют в совершенстве. Она трогается, меняет аль-люр, останавливается, все с отпущенными поводьями, видимо, подчиняясь голосу хозяина. На мулах сидят ближе к крупу. Очевидно, что животные послушны потому, что их обучают с детства. 9 октября. Позавчера всё ещё невыносимая жара. Вчера прохладнее, но ночью очень душно. Сегодня в полдень очень жарко, потом сильная песчаная буря, а следом основательный дождь в течение часа. В результате на базаре непролазная грязь. После дождя воздух посвежел. У арабов в ходу примитивная дрель. Не знаю, только ли для дерева или для камня и керамики тоже. Сверло закреплено в деревянной стойке, которая проходит сквозь тяжёлый круглый камень весом в 5-10 фунтов. Над ним поперечина, сквозь которую пропущена стойка. и она может по стойке передвигаться. От концов поперечины идут бичёвки, накрученные на верхнюю часть стойки. Поперечину двигают вверх-вниз, заставляя стойку и следовательно сверло вращаться. Камень просто служит грузом. Арабский наркотик киф, по рассказам, производит опьяняющее действие. Курят его в длинной бамбуковой трубке с глиняной чашкой. размером с мундштук для сигарет. Наркотик похож на настриженную траву, неприятный вкус и, что касается меня, никакого эффекта. Продажа считается противозаконной, но купить можно где угодно. 1 франк примерно за столовую ложку. Запах, который редко встречается здесь чеснока, арабы его, видимо, редко употребляют. Большая часть продающихся спелых олиф богровые, из них, по-видимому, и получаются чёрные маслины. Финики совсем созрели, они суховаты, неважного качества. Маракеш, 9 октября 1938 года. Иногда тут можно купить ещё одну ежедневную газету, Касабланкскую иллюстрированную Марок Матен, гораздо более левая, чем остальные. Лохая бумага и печать, видимо, менее процветающие, хуже распространяются и попадаются редко. Когда закончился кризис, все испытали заметное облегчение и утратили флегматичность, владевшую ими в ходе самих событий. Лично известная нам образованная француженка, занимающая официальную должность, отправила поздравительное письмо до ладье По тону прессы совершенно ясно, что даже в больших городах с белым пролетарским населением идея вступить в войну ради Чехословакии не вызывала ни малейшего энтузиазма. Я ошибался, полагая, что медниками работают только евреи. На самом деле евреи и арабы делают примерно одну и ту же работу в изготовлении деревянных плугов, ложек Медные и латунные посуды, даже в кузнечных работах, большое участие принимают совсем юные дети. Дети не как не старше 6, выполняют более простую часть этих работ. Дети 8-10 лет работают теслом и долотом очень усердно и умело. Дети едва научившиеся ходить, отгоняют мух от горок фруктов. Деревянные изделия арабов Хотя грубые и изготавливаются с помощью крайне примитивных инструментов, вполне пригодны. Однако почти всегда сделаны из невыдержанного дерева, а оно склонно коробиться. Рукоятки плуга режут прямо из зелёных веток. Вызвана это, по-видимому, нехваткой капитала и мест для хранения. Крестьяне вынуждены каждый год покупать новый плуг. Женская прислуга получает меньше мужчин. Мадам Велла платит своей кухарке Айше шесть пятьдесят франков в день. Но, кажется, пять франков более обычная плата, а в некоторых случаях три пятьдесят и даже три. Прислуга ни в каком случае не питается у хозяев и не имеет у них жилья. Айша отличная повариха. и в Англии получало бы 50 фунтов стерлингов в год и питание. Большинство верховых и вьючных животных здесь крайне дешевы. На ярмарке скота у ворот Баба-эль-Хэмис приводятся такие цены, некоторые можно снизить, если торговаться. Взрослый, но небольшой верблюд — 300 франков. Верховая лошадь — 15-16 ладоней, полтора... 1,6 м. По виду хорошая 275 франков. Ослы 250 1000. При каждой покупке покупатель платит налог 10%. Мулы дорогие потому, что на них ездят богатые люди. Мол, на самом деле знак богатства. Козы очень неважные 30-50. Здесь страшно распространена слепота. В некоторых беднейших кварталах можно встретить четырёх слепых на протяжении 50 ярдов. Кто-то из слепых нищий, может быть и притворщики, но главная причина слепоты несомненно мухи. У детей они постоянно сидят вокруг глаз. Удивительно, многие дети моложе определённого возраста, скажем, лет 5, как будто не обращают на мух внимания. Арабские женщины, хотя почти всегда в хиджабе, отнюдь не застенчивы, спокойно ходят в одиночку, хиджабы нисколько не мешают им ссориться и торговаться. Арабы, кажется, меньше других восточных народов придают значение тактильному контакту. Арабские мужчины часто идут держась за руки, а иногда он держится за руку и с женщиной. У некоторых других восточных народов такое немыслимо. В автобусах лёгкий флирт между арабскими женщинами и мужчинами-европейцами. Мусульманский запрет на питьё спиртного соблюдается строго, и пьянство здесь веч не слыхано. С другой стороны, много курят наркотика, называемого киф. По крайней мере, он якобы производит наркотическое действие. Говорят, что он противозаконен. Но достать его можно где угодно. Европейцев здесь в мечети не допускают. Французские власти используют особый рот констеблей под названием сюрте. Они вооружены дубинками и вызываются для облавы на преступников. Подробными сведениями не располагаю, но кажется, либо они, либо обычная полиция могут без формальностей подвергнуть воров и тому подобное порки. Это жестокое порка применяется без суда. Видел много солдат иностранного легиона. Не кажутся очень опасными головорезами. Почти все выглядят плохо физически. Форма даже хуже, чем на солдатах срочной службы. Официальное объявление о месте учительницы туземных девочек в государственной школе предполагает, что учительница будет дочерью офицера или чем-то вроде жалования 900 франков в месяц, около 25 шиллингов в неделю. Французский фильм «Ле Жон Донер» – пропагандистский фильм наподобие бенгальского Улана о французской Сахаре. Интересны социальные различия. Французский офицер общается с туарегами в основном через переводчика. Отправляя двух солдат на ряд, он называет их не по именам, а по номерам. Офицеры, изображаемые более или менее аристократами, курят сигары с бумажными кольцами, носят мундир вне службы, например, на суше, возвращаясь на родину. Судя по английским газетам, за период кризиса местная французская пресса систематически преуменьшала значение этих событий по вполне очевидным причинам. На базаре маленький фунтик чая, китайского зелёного, который арабы пьют в больших количествах, четверть пол унции и 10 унций сахара можно купить за 25 сантимов. В большинстве европейских стран купить такую порцию просто невозможно. Чашка воды стоит один су. Это означает, что за один су больше ничего купить нельзя. еще не видел ни одного признака враждебности к европейцам как таковым, в отличие от индийских городов, где их видишь постоянно. 10 октября 1938 года. В середине дня в доме 26 градусов, около 78 градусов по Фаренгейту. Гораздо прохладнее, чем в предыдущие дни. Вечером настолько прохладно, что надел пиджак. 12 октября 1938 года. Значительно прохладнее. Снега на атласе не видно, может быть, из-за облаков. Разместил кур и коз. Куры размером с индийских, но самых разных расцветок, некоторые с хохолком, белые, очень милые. Предполагается, что молодые несушки Но ещё не неслись. 12 напиханы в две корзинки, отправлены за 5 миль домой на осле. Одна приехала мёртвой. По-видимому, её заклевали на смерть соседки. Как будто не любят кукурузу, то ли неприучены, то ли целые зёрна крупны для них. Рабы держат их в вольерах совсем без травы. Попробовал подкинуть им кое-какую зелень, клевали без особого энтузиазма. Надеюсь, ещё войдут во вкус. Козы маленькие. Обошёл весь рынок, не нашёл ни одного приличного размера или хотя бы с большим вымением. Хотя случалось видеть совсем неплохих коз в стадах, пасущихся на склонах. Порода здесь очень косматые и собирает на себе много грязи. Из наших одна маленькая рыжая скоро должна окотиться, другая побольше считается дойной. Но вряд ли будет давать поначалу больше полпинты в день. Хорошо покормить дней 10, может быть, и пинту. Арабов шокирует идея давать любым козам зерно. Говорят, что мы должны давать им только траву. Если дать зерна, они будут пить без конца и распухнут. Хороший нарезанный корм, думаю, люцерна, продаётся на базаре по 10 сантимов связка. Одного франка хватит на день для двух коз. Речь о зеленом корме. Дал им на первый раз смесь ячменя и отрубей. Они, наверное, такого не видели и не заинтересовались. Потом принюхались и принялись есть. Здешние козы согласны есть с земли. Они очень пугливы, но поскольку мелкие, обращаться с ними несложно, и они не бодаются». Они смирные по отношению друг к дружке и не ссорятся из-за еды. Их привезли в корзинах на осле, одну с одного боку, другую с другого. Хозяин осла посередине. Единственный вид каши, которую здесь дают домашние птицы, из-за трубей. Местные бокалейщики, да и все вообще, никогда не слыхали о почечном сале, то есть об использовании его в пудинге и тому подобное. Апельсины мис е Симона начали созревать. Финики созрели, но довольно сухие и мелкие. Грецкие орехи очень хороши. Внутренность гранатов изысканной окраски. Объясняют, что так много фиников снимают ярко-жёлтыми потому, что они идут в кулинарию. Интересно, что при общей убогости здешних животных овцы очень хороши. Это порода с длинными хвостами. Довольно крупная, по виду жирная, баранина вкусная и нежная, с очень густой и плотной шерстью. Они очень смиренные, склонны сбиваться в кучу, отчего ими легко управлять. Купив овцу, человек уносит её на плечах. Она лежит кротко, как большая гусеница. С ней на плечах он может и ехать на велосипеде. 13 октября 1938 года. Сегодня прохладно. Часов до 10 в тени почти холодно. Вечером сильная пыльная буря с следом дождь. 14 октября 1938 года. Духота, но не жарко. Сегодня впервые подоил козу. Возможно, она и некотная. Молоко долго не шло, хотя в имя большое и явно что с молоком. В конце концов понял, что надо не выжимать соски как обычно, а взять в руки всё в имя и выжимать как губку. Видимо, в имя устроено иначе. Надоил всего ничего, полпинты с двух коз. Но едят хорошо и скоро должны раздаиться. С деревьев падают созревшие перцы. Яиц нет. 16 октября 1938 года. Вилла Симон, Руд де Касабланка. Вчера невыносимая жара, вечером гроза и проливной дождь, дюймы воды на земле. Утром несчастье. Одна курица сдохла, другая издыхает. Забыл название болезни, но что-то связанное с горлом. Курица не может стоять. И голова у неё падает вперёд. Мёртвая, видимо, сидела ночью на насесте, а потом упала. Может быть, это из-за того, что сидели на насесте под дождём, как обычно бывает, но потом я сделал им другой насест, крытый. Козы немного обвыклись. Жена араба, который работает на апельсиновой плантации и смотрит за овцами, сказала, что коричневая коза котная. 18 октября 1938 года. Мы потеряли уже трёх кур, не считая той, которую вероятно заклевали до смерти. Симптомы одни и те же: не держат ноги и голова падает. Очевидно паралич, но арабы приписывают это чёрным паразитам, живущим на птицах. Связь причины и следствия сомнительна. Арабы натирают птиц смесью золы древесного угля, соли и воды. как будто действуют. Во всяком случае, две курицы, довольно квёлые, сегодня выглядят бодрее и уже бегают. Остальные восемь, кажется, в хорошем состоянии, но аппетит у них очень слабый, даже учитывая, что они мелкие. Кукурузу есть не будут, если её не отварить, к каше довольно равнодушны. Козы обвыклись. Меньшую даю только раз в день, от обеих получаю в день полпинты. Да и это было несколько дней назад. У меньшей вчера был лёгкий понос, может быть, от избытка влажного зелёного корма. Так что теперь люцерну подсушиваю почти до состояния сена. В это же время внезапно сдохла одна овца у Симона. Объясняют тем, что съела слишком много трав, вылившихся после дождя. Козы едят что угодно, например, апельсиновую кожуру. Им можно давать варёную кукурузу, в смеси с кашей и затрубей. Кукурузных хлопьев здесь не достать. Козы уже знают дорогу к своему сараю и приходят сами. Сегодня утром видел ящерицу, ползла вверх по оконному стеклу, дюйма четыре длиной, толстоватая, похожа на аллигатора с колючим хвостом, первая, увиденная в Марокко. Немного прохладнее, и сегодня очень тихо. Большой муравей — может тащить две горошины чёрного перца, соединённые былинкой. Муравьи разной величины тащат по пшеничному зерну. Вчера с вечера куры впервые сидят на новом насесте. 20 октября 1938 года. Гордлицы дня 2 собирались с духом, чтобы покинуть свой дом, улетели и пропали. Арабы сказали, что они не вернутся. Однако они каждый день прилетают за зерном и спят на перечном дереве за домом. Овцам мсье Симона дозволено пастись среди апельсиновых деревьев. Видимо, предполагается, что они не будут есть листья, должно быть горькие, а будут поедать сорную траву. На самом деле они иногда и листья щиплют. Прохладнее, с утра приятное ощущение осени. Козы дают заметно больше молока, больше полпинты, хотя коричневую дают только раз в день. Все куры здоровы, но не несутся. У этих кур, даже при скромной их величине, аппетит чрезвычайно слабый. Арабы здесь выращивают практически все английские овощи: морковь, редис, латук, капусту, томаты, стручковую фасоль, артишоки, кабачки. А кроме того, зелёный перец страшно острый. Большинство овощей плохого качества. Финики очень сухие, плохие. Овцы едят их недоспелыми. Жаровни с древесным углём, которыми здесь пользуются, вполне хороши для готовки. Диаметром они обычно около фута и 8 дюймов в глубиной. У них много отверстий, либо в боковой стенке, либо двойное дно с отверстиями в верхнем. Древёсный уголь можно разжечь небольшим количеством бумаги и щепок, и он тлеет часами. Несколько раз подуть на них мехами, и они дают сильнейший жар. На жаровню ставят маленькую железную духовку, и она вполне прилично печёт. 21 октября 1938 года. Вчера ходил на реку Тенсифт, километра 20 отсюда. главная река в этом краю. Шириной ярдов пять, глубиной один-три фута, но течет в изрядной долине, вероятно, в какие-то времена года поднимается. Вода плохая, но, говорят, водится мелкая рыба, и листые берега, и дно, пресноводные ракушки, очень похожие на тех, что в Темзе, движутся туда и сюда, оставляя глубокий след в грязи. Травник и зуёк, или очень на них похожие птицы чем-то питаются в иле. Повсюду растёт пушистый кустарник, который в Англии служит для садовых изгородей, думаю, земляничник. Трава на небольших участках почти такая же, как английская трава. Всё ещё стоит жара. Вчера до поздней ночи тяжёлая. Вода здесь почти непригодная для питья, не только отдаёт илом, но и определённо солоноватая. Помиранцы здесь растят для прививки, и говорят, они хороши для джема, так что, вероятно, они такие же, как сивильские помиранцы. Некоторые издешние козы серебристо-серые. Первоклассная испанская коза стоит 500 франков. 23 октября 1938 года. По-видимому, местная вода содержит какой-то минерал. из-за которого у нас после приезда почти постоянно болят животы. На реке Тенсифт заметил, что там, где вода отступила, на берегах остался какой-то белый осадок. Может быть, что-то подобное английской соли. Во всяком случае, вещество неорганическое, поскольку кипячение на него не влияет. Договариваюсь о привозке водопроводной воды из Маракеша. Она хорошая, И говорят, идёт с Атласских гор. Разные столовые воды в бутылках невообразимо дороги, дороже иного дешёвого вина. Слой почвы очень толстый, как минимум 4 фута, без заметных изменений состава. Довольно лёгкая, красноватая, но высохнув превращается в подобие кирпича. Говорят, что для неё требуется много навоза. Некоторые мелкие апельсины, мандарины желтеют. Лимоны частично почти созрели, другие только ещё цветут, возможно, разные сорта. Сегодня первый день при нас целиком холодный, пасмурно, ветрено, временами дождь. Погода как в сырой сентябрьский день в Англии. Позавчера небольшой дождь и часто гром. Время от времени к дому прилетают голуби, почти ручные, без особых приглашений клюют с ладони. Видел в саду серую куропатку. Сегодня сеял настурцию, флоксы де и анютины глазки. Флайтокс сильный инсектицид, убивает мух тысячами, иначе от них спасу нет. Красный перец рассыпан на полях для сушки огромными красными коврами. 25 октября 1938 года. Гораздо холоднее. Вчера весь день пасмурный и холодный, с короткими ливнями. Ночью сильный ветер и грозы. Прошлым вечером и сегодня утром топил камин. Крайней необходимости не было, но приятно. Коричневая коза, при том, что её трудно доить, не даёт ничего или очень мало. Может быть, она готовится к окоту. В таком случае, возможно, через несколько недель будет козлёнок. Сегодня утром голуби сами вернулись в голубятню, куда мы поместили их в первый же наш день здесь. Теперь они совсем привыкли к нам. Козы охотно едят разваренную пшеницу и кукурузу. 27 октября 1938 года. Во вторник днём 25 ливень как в тропиках, только очень холодный. Всё было покрыто водой нафут И земля до сих пор не просохла. Река Тенсифт превратилась в взрядный поток, и низменные берега в болото. Сегодня около Тенсифта набрёл на что-то вроде большого пруда, где плавала стая диких уток. Нарочно вспугнул их, они взлетели, долго кружили над головой и сели. 16 птиц, видимо, кряквы, такие же, как в Англии или очень похожие. Потом видел вдалике другую большую стаю в полёте. Чуть ли не впервые увидел здесь пернатую дичь. В саду много обыкновенных воробьёв, в самом Маракеше видишь их редко. Во множестве ползут чёрные жуки, величиной примерно в дюйм, видимо, повылезали из-за дождей. Посеял подсолнух, душистый горошек и ноготки. Других семян ещё нет из-за холодов. Мы топим каждый вечер, Земля здесь комковатая, трудная в обработке, но сорняков сейчас немного. Их прибавится, наверное, когда скажутся дожди. Некоторые сорняки, те же, что в Англии, например, в юнок, ползучий пырей, но пока растут не густо. Здесь растёт тополь осинообразный или какое-то очень похожее дерево. Помидоры растут на больших участках без подпорок. Растения хилые, вяловатые. Помидоры мелкие, но их много. Вчера, подаив коричневую козу, обнаружил, что молоко скисло, а шло густое. Это из-за того, что даю ее только раз в день и как следует не выдаивал два дня, сопротивлялась. Вылил плохое молоко на землю, а сегодня вечером оно было нормальное. Вечером еще одна курица плохо держалась на ногах. Осмотрел... обнаружил огромное количество чёрных вшей. Надеюсь, та смесь поможет, как в прошлый раз. Полосатая коза раздоилась, но чуть-чуть. Всё ещё не многим больше полпинты в день. Очень худа, хотя ест хорошо. Нынешний рацион твёрдого корма: две пригоршни ячменя и две отрубей утром и вечером и каши из варёной кукурузы с отрубями раз в неделю. Голуби охотно клюют кукурузу, если дроблёная. Сегодня видел голубей в вольере с яйцами. Фонтан перед домом наполнился после дождя, и мотыль в нём быстро умножается. Одно яйцо вчера, первое. Сегодня нет. 28 октября 1938 года. Одно яйцо. На дороге много раздавленных чёрных жуков, внутренности у них ярко-красного цвета. После дождя мужчины пашут на воловьих упряжках. Жалкие плуги без диска только ворошат землю. 30 октября 1938 года. Ясно, не очень жарко. Одно яйцо. 31 октября 1938 года. Тоже одно яйцо внутри нехорошо. Фрукт, продающийся здесь, напоминает клубнику, но полон косточек и неприятно кислый на вкус. Вчера налил на воду в бассейн керосин. Около 30 квадратных футов, примерно чашка керосина его затянула. Утром все личинки комаров мёртвые. У местного плуга поперечина пропущенная под брюхом двух тягловых животных. К ней привязаны ерма, деревянный у валов, дирюжный у лошадей и прочее. Пашут на валах, на мулах, лошадях и даже на ослах. Иногда в упряжке два разных животных. Пахарь идет по вспаханной стороне и держит рукоять плуга одной рукой, меняет ее на каждой борозде. Сошник полое железное острие, надетое на деревянный стержень. Всё приспособление легко нести на плече. Из-за отсутствия диска им намного труднее управлять. 1 ноября 1938 года. Ясно, совсем не жарко. Всюду пашут. Луг забирают на глубину от 4 до 6 дюймов. Очень очень разнообразны и кое-где выглядят весьма хорошими. Большие участки, возделывавшиеся ещё несколько лет назад, подверглись эрозии, так что наружу вылезли камни. После дождей повсюду быстро пошло в рост какое-то растение двудольное. Несомненно, будет вскоре хорошо для выпаса. Упавшие оливы совсем чёрные, гранаты почти сошли. Гранатовые деревья маленькие, и очень неказистые, похожи на кусты боярышника, кое-где проклюнулась пшеница или какой-то другой злак, вероятно, озимая пшеница, какую в это же время сеют в Англии. Сегодня проходил мимо стада коз и овец, одна коза как раз окотилась. Пастух поднял козлёнка и нёс. Мать ковыряла за ними и блеяла ребёнку, а у неё ещё весело плацента. Козы едят листья опунции, другие, которые пасутся в колючих кустарниках, опускаются на колени, и чтобы добраться до нескольких зеленых листиков, проползают под шипами почти как кошки. Семена настурции и бархатцев прорастают, остальные еще нет, внутри по-прежнему очень нехорошо. Поспевает еще один сорт апельсинов, но еще не совсем созрели. крупные, кислые, довольно толстокожие, много косточек, но ароматные. Вилла Симон, Руд-де-Касабланка, 1 ноября 1938 года. Всё ещё не имею ясного представления о здешней земельной системе. Вся земля в этих местах или обрабатывается, или считается пригодной для обработки. за исключением немногих склонов холмов мы на внутреннем краю огромной пальмовой плантации, огибающей Маракеш с севера, площадью должна быть в 1000 акров. Землю между пальмами по большей части обрабатывают так же, как поля, но границ нет или очень мало, и я не могу выяснить, принадлежат участки крестьянам или их арендуют, у каждого ли собственный участок. или землёй владеют сообща. Подозреваю, что есть и такое. Не вспаханные поля оставлены под выпас ради немногих участков травы, и на них повсюду пасутся стада коз и овец. Возможно, есть частные земли для обработки, но общинные пастбища. Пальмы растут в полном беспорядке, и трудно поверить, что они находятся в частной собственности. В ближней окрестности нашего дома по большей части огороды и фруктовые сады. По-видимому, есть крестьяне, которые возделывают довольно большие участки земли и содержат их в хорошем порядке. Есть большие и ухоженные товарные сады, обычно обнесённые стенками, принадлежащие европейцам или богатым арабам. Думаю, как правило, последним. Сравнивая их почву с той, что у обычных крестьян, Видишь громадную разницу, объясняющуюся наличием капитала, позволяющего обеспечить подачу воды. После недавнего сильного дождя повсюду идёт пахота. Судя по размерам участков, пашут под зерновые. Там и сам всходы, вероятно, озимая пшеница, которую сеют приблизительно тогда же, как да в Англии. Местный плуг примитивное орудие, почти целиком из дерева, кроме лемеха. который представляет собой что-то вроде железного острия, надетого на деревянный стержень. Всё приспособление легко нести на плече. Лемех берёт на глубину от 4 до 6 дюймов, и, по-видимому, в большинстве случаев глубже почву никогда не вспахивают. Тем не менее, кое-где почва выглядит неплохо, а местами, например, в апельсиновой роще вокруг нашего дома, слой её необычайно толст. около 4 футов, то есть гумусовый слой. Отсутствие диска на плуге очень затрудняет работу человеку и животным, и почти невозможно провести прямую борозду. Чаще используют волов, но и других животных тоже, кроме верблюдов. Иногда запрягают вместе вола и осла. Сказал бы, что пара волов может вспахать за день пол акра. Главные культуры здесь пальмы, оливы, гранаты, кукуруза, чили, люцерна, большинство европейских овощей: фасоль, капуста, томаты, кабачки, тыква, горох, редис, баклажаны, апельсины и зерновые, какие ещё не знаю. Апельсины выращиваются в основном европейцами, также и лимоны. Гранаты почти сошли и финики сходят. Полагаю, что люцерну, растущую быстро и убираемую, когда она достигает фута в высоту, выращивают здесь круглый год. Она здесь главный корм и продаётся по 10 су за связку дюймов в 3 толщиной. Кукурузу, используемую для корма, тоже, вероятно, выращивают круглый год, как и большинство овощей. Качество большинства растений низкое, что обусловлено, конечно, бедностью почвы. И главная нехваткой капитала для оборудования. Например, томаты растут без подпорок, чахлые. Из животных овцы, кажется, лучше других себя чувствуют на скудных пастбищах, и кроме вполне хорошей баранины, от них получают отличную шерсть. Большинство других животных выглядят жалко, и у всех молочных вымя маленькое. Хорошая испанская коза стоит почти столько же, сколько корова. Отсюда можно заключить, какова удойность последней. Со всеми животными обращаются ужасно, но они на удивление смиренные, а орудия крайне примитивны. Лопат и европейских вил нет, только мотыги наподобие индийских. Возделывание земли трудоёмкое из-за недостатка воды. Каждое поле приходится делить на маленькие участки с земляными вальями между ними для сбережения воды. На полях работают не только маленькие дети, но и древние старухи. Женщины лет 60, а то и 70 кирками и тыгами очищают поле от корней и прочее. Типичная арабская деревня обнесена высокой земляной стеной и выглядит как один большой дом. Внутри обычные жалкие хижины, чаще крытые соломой или пальмовыми листьями, и напоминают улей. Фото 8х8. И 7 в высоту. Кажется, все здесь боятся грабителей и запираются на ночь. Вне стен деревни никто не спит, если не считать временных хижин на полях для охраны созревшего урожая. До сих пор не докопался до причины, почему так дороги зерновые. К примеру, декалитр пшеницы, весящий около 40 фунтов, стоит на базаре 30 франков и больше. То есть больше пенса за фунт на английские деньги. Соответственно, дорог и хлеб. В прошлом месяце официальная цена на пшеницу была установлена в размере 158 франков за квинталь, 112 фунтов стерлингов. Начался Рамадан. Арабы соблюдают его довольно строго, но, как я понимаю, иногда едят запретную пищу. Подозреваю, что порой употребляют мясо животного, умершего естественной смертью. Наш слуга, домоправитель мсье Симона, считает дозволенным есть птицу, которую заклевали до смерти. От спёртного, по-видимому, воздерживаются строго. Мимо нас часто проходят на стрельбище поблизости солдаты. Выглядят очень бодро и браво. Строй держат лучше, чем я ожидал. лучше, чем обычные призывники-французы. Гарольд Марл, служивший с зуавами, говорит, что большинство их алжирских евреев и другие полки смотрят на них очень свысока. Насколько понимаю, в Марокко истинных евреев не вербуют. Повсюду видишь признаки враждебности к евреям, не только у арабов, но и у европейцев. Евреев якобы сбивают цены, жульничают, отнимают у других работу и так далее. 3 ноября 1938 года. Вчера одно яйцо. Красивый закат с зелёным небом. Настурции и бархатцы подросли. Ночью ужасно плохо внутри. Довольно тепло. На синеобразном тополе нашёл гусеницу гарпии большой, примерно в дюйм длиной. Нашёл панцирь мёртвой черепахи. Когда-то в жизни она получила повреждение, в панцире образовалась вмятина и с ней она росла. Голодающий осёл, думаю, недавно купленный им Сесимоном, увидел, что козам дают ячмень, и пошёл их грабить. Пруд, где я видел диких уток, сильно усох. Сегодня одно яйцо. Ячмень подходит к концу. Было 20-25 фунтов, хватило на 3 недели, то есть каждая коза получает в день около полфунта. 4 ноября 1938 года. Одно яйцо. 5 ноября 1938 года. Одно яйцо. 6 ноября 1938 года. 2 яйца. Последние ночи с порядочными дождями, днём ясно и довольно тепло. Сегодня во второй половине дня с совершенно чистого неба капал дождь, потом гроза и уже основательный дождь. После недавнего дождя ручьи на полях вздулись и повсюду водяные черепахи. Сегодня видел 10-20 черепах, иногда по 3-4 разам. Обычно они сидят в грязи и при твоём приближении лезут в воду. Через некоторое время всплывают, на поверхности только глаза и нос, как у лягушек в Испании, и при малейшей тревоге ныряют. Кажется, способны двигаться очень быстро. Козы почти не дают молока, возможно, потому что дня 2 не получали ячменя. Хотя в ожидании новой доставки я давал им другую еду, например, варёную кукурузу. Настурции уже подросли. Показался один душистый горошек. Флоксов и анютиных глазок нет уже 2 недели, очевидно, не всхожие семена. Некоторые из местных фиников вполне хороши, блестящие, липкие и кругловатые, формой и величиной с крупный грецкий орех. Внутри полевчало. 7 ноября. 1938 года. Сегодня без дождя, прохладнее, очень жёлтая луна. Сегодня пахали между апельсиновыми деревьями на одном осле. У них маленький лёгкий плуг без диска, но с лемехом, как в Европе, острый, сделан в Чехословакии и, вероятно, стоит 1-2 фунта. Работа тяжёлая, но посильная для крепкого осла. может вспахать за один присест солидный участок этот был примерно 25 на 5 ярдов задёрненной земли апельсины практически созрели на днях съели несколько штук скорее мандаринов сегодня привезли ячменя около 30 фунтов за 17,50 франков чуть меньше пенса за фунт дешевле чем я заплатил в прошлый раз В старой каменной цистерне около дома нашёл разложившуюся голову, как будто собачью, но думаю, это шакал. Говорят, они здесь водятся. Во всяком случае, совершенно целый череп. Надел его на палку, чтобы дочистили насекомые. 8 ноября 1938 года. Ясно, довольно тепло. Ночью был дождь. Вылезло несколько душистых горошков, одно яйцо. Следы черепах в грязи можно принять за кроличьи. 9 ноября 1938 года. Посеял душистый горошек, прежних проросло всего полдюжины гвоздику и фиалки. 10 ноября 1938 года. посеял красную гвоздику, годецию и кларкию. Весь день дождливо, пасмурно, но довольно тепло. Красивый закат, зелёное небо. Всюду летят большими стаями скворцы. 12 ноября 1938 года. Одно яйцо. Здешний метод ирригации. Земля под культурой, требующей полива, делится на маленькие грядки размером в 4-3 ярда. Расительная канава идет по краю участка и может быть соединена ручьем. Если надо оросить грядку А, канаву запруживают землей с края грядки. Вода затекает в А, и когда ее наберется достаточно, землю из-за пруды возвращают на край грядки, и воду можно пропустить дальше к любому нужному месту. 13 ноября 1938 года. Одно яйцо, полосатая коза, совсем без молока. Последнее время днем очень жарко. По вечерам топим, но на самом деле без особой необходимости. Огромные стаи скворцов, вероятно, не меньше трех тысяч в стае, отакуют оливы на деревьях арабы целыми днями в оливковых рощах криками отпугивают птиц эйлин сравнивает щебец кварцов с шелестом шёлкового платья на днях в резервуаре для полива видел черепах величиной от 3 дюймов почти до фута поймал маленькую эти не могут быстро уплыть когда идёшь за ними по воде В отличие от сухопутных черепах, они не прячутся в панцирь. Даже когда держишь её, она не прячет голову и конечности, а хвост даже не может убрать. Они убирают голову в кожаный цилиндр наподобие муфты. Судя по всему, они не могут долго оставаться под водой и должны всплывать, чтобы глотнуть воздуха. В том же резервуаре под камнем нашёл маленьких пиявок в четверть дюйма длиной. Впервые увидел их в этой стране. Вчера вечером обнаружил громадную жабу в цветочной клумбе. Впервые вижу здесь, почти вдвое крупнее английских жаб, очень бородавчатая, способна неплохо прыгать. Лук-шалот на полях почти созрел. Крестьянин принёс нам молодой парей. Сегодня видел у дороги дохлую собаку. Боюсь, эта она приходила несколько дней назад просить еду и боюсь, что сдохла от голода. Крестьяне здесь очевидно не пользуются бороной и культиваторами, а только пашут плугом и сеют на грубых гребнях борозды. Интересно, что в результате создаётся впечатление, будто зерно посеяно рядами, хотя на самом деле сеяли в разброс. Сейчас пшеница всходит во многих местах. кормовые бобы высотой около 6 футов 14 ноября 1938 года высадил на Стурции 16 ноября 1938 года одно яйцо 17 ноября 1938 года одно яйцо 19 ноября 1938 года. 2 яйца. 21 ноября 1938 года. 2 яйца. 22 ноября 1938 года. 1 яйцо. Вилла Симон. 22 ноября 1938 года. Несколько дней назад посетил британского консула. Его зовут Роберт Пар. Человек лет 40, культурный, очень гостеприимный, женатый и, видимо, обеспеченный. Говорит по-французски очень обдуманно и грамматически очень правильно, но с сильным английским акцентом, и так, как будто мысленно сверяясь с правилами грамматики. Вице-консул молодой англичанин, сын миссионера По-видимому, вырос в Марокко. Тем не менее, манера речи и выговор более характерны английские, чем, к примеру, у англичанина, выросшего в Индии. Пар полагает, что я ошибаюсь насчёт отношения здешних французов к кризису. По его словам, они действительно думают, что война начнётся и готовы идти в ней до конца, хотя крайне огорчены. их равнодушие и флегматичность напускные он думает, что какое-то время всеобщих выборов не будет говорит, что скандалы вокруг министерства авиации весьма серьёзны и всем известны и правительство постарается погасить их прежде чем идти на выборы говорит, что удивлён количеством более или менее рядовых консерваторов, с которыми встречался, возмущённых внешнеполитическим курсом правительства считает весьма вероятной попытку в ближайшем будущем воскресить старую либеральную партию. Его собственные взгляды представляются умеренно консервативными. Не уверен, что как правительственный служащий располагает конфиденциальными сведениями о происходящем. Мне кажется, нет. Заметка об упомянутых ценах на пшеницу. Квинталь соответствует двум британским центнерам. Недавно заплатил 31,5 франка за меру. Думаю, декалитр весила около 40 фунтов. Получается приблизительно та же цена, то есть около 10 сантимов за фунт. 70 сантимов соответствует одному пенни на британские деньги. Так что здешние цены на пшеницу примерно такие же, как в Англии. Полных ценников пока не удалось достать, но, по-видимому, дешевле здесь, если брать франк по обменному курсу: мясо, некоторые фрукты и овощи, большинство изделий местных ремесленников, кожа, гончарные изделия, некоторые виды металлических и толстые шерстяные материи, и, конечно, арендная плата. Импортные товары, особенно промышленные, дороги. Все нефтепродукты весьма Дорогие. Судя по всему, негры в Сенегале французские подданные, арабы в Марокко нет. Эту провинцию всё ещё называют по старой памяти Шерифской империи. Все негры подлежат призыву так же, как французы. В Марокко воинская повинность распространяется только на французских подданных, то есть в основном европейцев. Арабы служат в армии на добровольческой основе и вербуются на длительные сроки. Кажется, за долгую службу они получают приличную по здешним меркам пенсию. Например, наш слуга Махджуб Махомед, прослуживший 15 лет в арабском пехотном полку, получает пенсию около 5 франков в день. Забыл упомянуть, что на въезде в Маракеш есть застава, где все приезжающие грузовики и прочее должны разгрузиться и заплатить налог на любые товары, привезенные на продажу. Это относится и к овощам, которые привозят на рынок крестьяне. Размера налога не знаю, но он заметно сказывается на ценах сравнительно с теми, что ты платишь за овощи и прочее за городом. 23 ноября 1938 года Одно яйцо. Погода хорошая, тёплая, без особой жары. Иногда вечерами топим. В ясные дни снежные вершины Атласа кажутся такими близкими, словно до них всего несколько миль. На самом деле, думаю, миль 50-100. Почти всё посеянное взошло плохо. Большинство семян вообще не проросло, кроме ноготков, душистого горошка и настурции. Причина несомненно в том, что семена хранились не один год. Тут, кажется, очень трудно выращивать любые маленькие цветы, их губит жара и засуха. Сады по большей части кустарниковые. Заплатил 31 1/2 франк за меру пшеницы, около 40 фунтов стерлингов, то есть примерно по пенсу за фунт. Хворал грудь с 16. -го. Вчера встал И сегодня немного лучше. 24 ноября 1938 года. Одно яйцо. Баллон бута газа вчера кончился, хватило на 5 недель. Довольно регулярно жгли три горелки, одна более мощная, а иной раз и четыре. 25 ноября 1938 года. 2 яйца 27 ноября 1938 года одно яйцо 28 ноября 1938 года два яйца 29 ноября 1938 года одно яйцо 30 ноября 1938 года два яйца 1 декабря 1938 года два яйца итого 30 с 26 октября 1938 года 2 декабря 1938 года Погода была гораздо прохладнее. Некоторые дни ясные, похожи на английскую весну, в другие дни густой туман. Позавчера основательный дождь. При ясной погоде горы Атласа кажутся очень близкими, настолько, что различаешь каждый контур. В другие дни гор совсем не видно. Большая неудача с цветочными семенами. Взошли только настурция, душистый горошек, ноготки, гвоздика. очень немного розовой гвоздики и кларкии. Флоксы, фиалки, годеция, маки и подсолнухи так и не взошли, хотя состояние почвы и прочее было благоприятным. Видимо, хранились семена годами. Установил, что более слабое из двух рогаток забрасывает камешек. Он летит хуже картечины, самое большее на 90 ярдов. Так что более мощная Должна бросать картечину ярдов на сто пятьдесят. Три яйца. Третье декабря 1938 года. Два яйца. Самые высокие пальмы достигают высоты двадцать пять ярдов до низа кроны. Четвертое декабря 1938 года. Два яйца. 5 декабря 1938 года. 3 яйца. На участке, который засеивали при мне 30 октября или за день 2 до этого, злаки 4-6 дюймов ростом. Апельсины созрели и продаются везде. Гранаты продаются уже перезрелые, совсем другого цвета, не красные, а коричневые. 6 декабря 1938 года. Два яйца. Ночи теперь определённо холодные. 7 декабря 1938 года. Два яйца. Вчера вторая половина дня гораздо жарче. Когда смотришь на русло здешних ручьёв, видно, что ручьи сильно усохли, но давно ли, не знаю. У ручья, вдоль которого мы шли вчера, фактически три ложа. То, где он сейчас течет, шириной около шести футов и глубиной в фут. Ложа шириной около десяти футов он, по-видимому, заполнял во время сезона дождей. И, наконец, широкая, прорытая в меловой породе, показывает, что нынешний ручеек когда-то был приличной речкой. стало гораздо больше мелких птиц, полагаю, какие-то из них перелётные. Листья граната желтеют. 8 декабря 1938 года. 2 яйца. Утром пыльные бури, потом основательный дождь. Вторая половина дня холодная, с туманом, совсем как в Англии. 19 декабря 1938 года. 2 яйца. Заметил, что ибисы собираются около человека роющего землю и ведут себя как ручные, видимо, ради червей. В Бирме они себя так не ведут. Возможно, в здешних ручьях почти нет пищи. 10 декабря 1938 года. Одно яйцо. Вилла Симон. 10 декабря 1938 года. Не могу до конца выяснить здесьнюю систему землевладения. Владеют ли крестьяне своими участками или их арендуют и так далее. Участки, по-видимому, размером в 2-3 акра и больше. Очевидно, есть общественные пастбища и несомненно какое-то соглашение о распределении воды. Вода из ручьёв отводится в разных направлениях, соответственно потребностям, и при помощи канав и мелких запрут может быть подведена почти к любому месту в поле. Тем не менее, видна громадная разница в орошении между крестьянскими участками и плантациями европейцев и богатых арабов. Из-за недостатка воды требуется огромное количество труда. Местами почва представляет собой что-то вроде мягкого мела, и ручьи в ней текут на глубине футов в 20. Чтобы добраться до воды, а самого ручья глубина может быть всего несколько дюймов, роют на каком-то расстоянии один от другого колодцы. Иногда видишь такие колодцы по всему краю поля, через каждые несколько ярдов. Зачем так много, не знаю, но видел это на нескольких полях. Например, на одном поле 12 колодцев вдоль края. Заметны признаки большой убыли воды в последние годы. У некоторых ручьёв три ложа: одно нынешнее русло, другое более широкое, очевидно наполнявшееся в самый дождливый сезон, и гораздо более широкое, заполнявшее когда-то в прошлом. Некоторые ещё недавно обрабатывавшиеся поля Кажется, выпали из сельскохозяйственного оборота. По-видимому, без постоянного полива очень трудно добиться того, чтобы мелкие семена дали всходы. Здешние крестьяне не пользуются боронами, но пашут несколько раз в разных направлениях. Борозды в конце концов образуются. В результате разбрасываемое зерно всё-таки ложится правильными линиями. И может быть, так лучше удерживается влага. А зимы, полагаю, ячмень сейчас высотой в 4-6 дюймов. Деревьям, видимо, живётся легче, чем маленьким растениям. Хороши, например, оливы, чёрные, отличающиеся горечью. Но деревьев практически нет, кроме плодовых, пальм, олив и так далее. Дрова исключительно оливы, в основном корни. Нарубленные и хорошего качества стоят 70-80 франков, около 8 шиллингов тонна. Топливо здесь только дрова и древесный уголь. Недалеко отсюда бывшая новая плантация олив и прочее, которой управляют французы. У арабских рабочих бараки вполне хорошие, несовненно лучше, чем у рабочих в Индии. Кроме немногих богатых Арабы в деревнях живут как в ульях, в маленьких хижинах, крытых соломой или пальмовыми листьями шириной в 8-10 футов. Какие-то одичалого вида люди ютятся в маленьких палатках, шест с куском ткани без стенок и клапанов. По-видимому, более или менее постоянно, потому что сложены небольшие ограды вокруг. Деревня обычно обнесена земляной стеной футов в 10. высокой с колючками поверху, как и в Бирме, пашут только мужчины, а все другие работы в поле выполняют женщины, особенно такие утомительные, как прополка. Дети тоже работают, обычно пасут животных, даже маленькие, едва ли умеющие говорить. Они чрезвычайно послушны, никогда не отлынивают от работы и, кажется, точно понимают, что они должны делать. Когда идёшь мимо Многие крестьяне выходят просить подаяние. У некоторых это кажется рефлекс при виде европейца. Обычно вполне довольны 20 сантимами. Крестьянки во всяком случае те, которых видишь за работой, не носят паранджу. Ознакомившись с пти Моракен, выяснил, что верстается он так: 10, по некоторым дням 12 полос. То есть 60 колонок. Из них больше трети занято объявлениями. Задние страницы и предпоследние целиком под объявлениями. Главные рекламы Персил и другие продукты Ливера. Кстати, на каждой коробке значится, что продукт Ливера французский продукт. Молоко Nestlé, разные транспортные компании, глазные капли и другие патентованные лекарства. Отдельные полосы отведены марокканским известстям, как правило, не фигурирующим на первой странице. Рецензий на книги нет. Вёрстка хорошая, но общий тон письма скучный по сравнению с французскими газетами. Все газеты тяжеловесно патриотичны. Например, когда статую маршала Леотея привезли в Касабланку, и птий, и пресс Больше 3 недель посвящали, как минимум, колонку, а часто и большую часть полосы этой теме, то есть восхвалением Леотея. В день открытия памятника пресс отвела этому событию всю первую полосу. Пресс часто требует запрещения коммунистической партии. Пти нет, но её герой, Доладе, и она с симпатией пишет о Деляроки. Самая читаемая французская газета в Марракеше, по-видимому, еженедельная "Кандит". Она повсюду продаётся на улицах. Купив, обнаружил, что она фактически фашистская. Левых французских газет здесь не достать. Месье Симон уволил Хусейна, очевидно, за лень. Работа здесь для одного человека. ухаживать за апельсиновыми и лимонными деревьями на двух акрах, грядками между ними 600-900 квадратных ярдов под кабачками и прочее, и ещё за несколькими овцами. В Европе считалось бы, что Хусейн работал много. Все Симон жаловался, что Хусейн, в котором очевидно есть и негретянская кровь, шильх. Их считают глупыми, ленивыми и так далее. Арабы обвиняют их еще и в скупости. Европейцы, по-видимому, разделяют это при убеждении. Не знаю, какая может быть плата за эту работу, но, вероятно, не больше десяти франков в день плюс жилье. 11 декабря 1938 года. Два яйца. Холодно, пасмурно. Во второй половине дня дождь. 12 декабря 1938 года. Всю ночь проливной дождь, холодно, пасмурно, как ноябрьская погода в Англии. У Эйлин невралгия, вероятно, от того, что вчера ходила под дождём. Большую часть дня дождь. 2 яйца. 13 декабря 1938 года. Два яйца. 14 декабря 1938 года. Три яйца. Холодно и ясно. Последние дни очень сильная роса. 15 декабря 1938 года. Два яйца. Ясно, тепло, но не жарко. 16 декабря 1938 года. Два яйца. Ясно и холодно. Домашние животные здесь едят почти всё. Осёл ест старые высохшие листья кабачков из мусорной кучи. Коров, коз и овец кормят листьями артишоков. Заметил, что когда коз и овец пасут вместе, козы между собой дерутся, а на овец не нападают. Подобрал катышек довольно крупного ястреба. Только на крыльях насекомых большей частью мокриц. Змеи в Марокко ещё не видел, но на днях подобрали недавно сброшенную кожу. Зрелые и готовые для сбора апельсины, видимо, могут какое-то время оставаться на ветках и не падать. Оптовая цена апельсинов здесь, по крайней мере, 2.30 или 3 франка за дюжину. Позавчера видел дохлого осла впервые. Несчастное животное просто упало замертво. Рядом с одной из троп ведущих из Маракеша к реке и было брошено хозяином. Вокруг ходили несколько собак, готовясь к трапезе, но с виноватым видом. 17 декабря 1938 года. Одно яйцо. Ночью сильнейший ливень. Утро холодное, полчаса солнца во второй половине дня и снова дождь. Всё затоплено. Река Ченсифт вздулась, в некоторых местах шириной до 50 ярдов. От дохлого осла, которого видел на самом деле 11 декабря, остался практически голый скелет. Заметил, что голову не трогают до последнего. 18 декабря 1938 года. 2 яйца. 19 декабря 1938 года. 3 яйца. Ночью сильный дождь. Сегодня холодно и облачно с ливнями и сильным ветром. 20 декабря 1938 года. 2 яйца. Ночью сильный дождь и с перерывами весь день. Ручейёк, вдоль которого мы шли сколько-то дней назад, когда тонкая струйка превратился в стремительный поток шириной ярдов в 10. Сегодня видел две радуги. Одна над другой, прежде такого не видел. 21 декабря 1938 года. Два яйца прояснилось, холодно, несколько раз принимался дождь. Один из голубей издох, причина неизвестна. 22 декабря 1938 года. Три яйца утром прояснилось, под вечер дождь. Второй голубь, по-видимому, голубка сидит в гнезде. Не знаю, выживет ли, но, может быть, нам удастся достать для неё нового самца. Река Тенсифт заполнила всю свою долину, так что у моста ширина её около 300 ярдов, прежде около 10. Судя по растительности в долине, это необычное явление. Вилла Симон. 22 декабря. 1938 года. После сильных дождей в последние дни вода в реке поднялась колоссально. Тенсифт, обычно шириной в 10 ярдов, заполнила всю долину в 300 ярдов ширины. Но, судя по растительности на склонах, такое случается в редкие годы. Более жалких похорон, чем арабские, я не видел. Друзья и родственники несут завернутого в ткань покойника в на грубых деревянных носилках. Не знаю, вызвано ли это бедностью, или у магометан гробов не положено. В земле роют яму глубиной не больше двух футов, тело сваливают в нее, засыпают холмиком, а сверху кладется, предполагаю, в изголовье, или кирпич, или разбитый горшок. Как правило, погребения ничем не огораживаются, и за исключением случаев, когда эта могила богатого человека Ты ни почём не поймёшь, что здесь кладбище. Это просто кочковатый участок земли. Могилы ничем не обозначены. На одной, по-видимому, пса, я нашёл чернильницу и ручку. В остальных случаях это только черепки и тому подобное. На одной эмулированная кружка. Всегда наготове пусты и могилы, в том числе маленькие для детей. Женщины, видимо, никогда не присутствуют на похоронах. Другая широко читаемая французская газета еженедельная Грингуар. Грингуар показывает, что её тираж полмиллиона, вероятно, правда. Была газетой литературной хроники, но теперь ближе к Кандиду. Заметил, что эти газеты, явно процветающие и наполненные рекламой, не чураются и порнографических объявлений, и несмотря на своё политическое направление, публикуют частями рассказы и прочих писателей более или менее левых на стене уборной в кафе мелкими буквами смерть блюму первая политическая надпись которую увидел во французском марокко 23 декабря 1938 года голубка снесла два яйца и высиживает холодно и ясно Вода в Тинь-Сифте спала, теперь река вдвое шире, чем изначально. 3 яйца. 24 декабря 1938 года. 4 яйца. Оба голубиных яйца разбиты. Не знаю как. Может быть, кошка пыталась добраться до гнезда и спугнула птицу. Яйца оплодотворённые, со следами крови. Ясно и тепло. 25 декабря 1938 года Ночью был крепкий мороз, Утром все белое и пленка льда на лужах. Любопытное зрелище апельсинов и лимонов В инии на деревьях и затвердевших от мороза Цветков лимона. Пока не знаю, насколько серьезен ущерб. Цветы бугенвилеи с виду не пострадали. Не думаю, что морозы здесь обычное дело. А сейчас волна холодов по всему миру. В горах уже не первый день под снегом даже нижние склоны. 4 яйца. 26, 27 и 28 декабря 1938 года. Болел. Число яиц точно не знаю, но около 9. Погода ясная, хорошая. Второй баллон бута газа закончился 27 декабря 38 года, ровно 3 недели, как и прошлый. 29 декабря 1938 года. Два яйца. Ясно. Купили голубя самца 4.50 франка и посадили в клетку с голубкой знакомиться. Она стала поклёвывать его в голову. Думаю, выбирала в шеи. 30 декабря 1938 года. Пролетела большая стая, примерно 200, аистов или журавлей. Большие белые птицы, кажется, с черными краями крыльев. Летели на север, а может быть, просто кружили, подыскивая место для отдыха. Они, должно быть, улетели на зиму из Европы. Очень ясно и холодно, без ветря. 2 яйца 31 декабря 1938 года 3 яйца 102 яйца с 26 октября 38, то есть приблизительно 12 в неделю 1939 год 1 января 1939 года 3 яйца Голубь-самец поначалу грустивший из-за того, конечно, что посажен в клетку, и у него что-то с крыльями, взбодрился и даже пытается летать. Голубка за ним ухаживает, ходит вокруг, кивая головой. Ещё один мёртвый осёл, две собаки выедают его внутренности. Это уже третий, которого я вижу. Видимо, их никогда не закапывают. На перечных деревьях плоды созревали в сентябре. А теперь зреет новый урожай. Настурции прихватил мороз, и большинство их погибло. То же с кабачками и баклажанами, листья их увяли. Ясно и тихо, не очень холодно, приятное солнце, ветра нет. Эйлин видела ещё четырёх айстов. Апельсины и прочее, и даже цветы лимонов нисколько не пострадали от заморозков. 2 января 1939 года. 2 яйца. 3 января 1939 года. 3 яйца. 4 января 1939 года. 3 яйца. Ясно и довольно холодно. Нашу лёгкую нижнюю рубашку, хлопчатобумажную сорочку, пуловер, пиджак, лёгкие кальсоны и серые фланелевые брюки. И не сказать, что слишком укутался. За прошлой ночью голубь, только-только начинавший летать, исчез, видимо, съеден собакой Арабов. Вчера купил другого, 6 франков. У этого крылья в порядке. Посадил его на ночь в клетку, утром голубька оказалась снаружи. Открыл дверцу, и оба улетели. 5 января 1939 года. 2 яйца. 6 января 1939 года. 3 яйца. 7 января 1939 года. 3 яйца. Теперь высиживают 3 курицы. Голуби в хорошем виде. Вчера видел рыболовов на реке Тенсифт. Жалкие рыбёшки величаной сардину. Наживка мелкие земляные черви, которых выкапывают на берегу. Завчера набрёл на людей, чего-то дожидавшихся возле верблюдицы, упавшей посреди моста через Тенсифт. Понятно было, что она должна отелиться. Брюхо у неё было вздутое, половые органы слегка кровоточили. Она лежала на боку, подняв голову, с озяб с выражением какого-то недоумения, но видно не испытывала боли. Часом позже та же картина. Сегодня проходил там На земле большая лужа крови и следы, как будто тащили что-то окровавленное. Вероятно, верблюжонок родился мёртвым. Ясно и тихо, в тени холодно, на солнце тепло. Теперь каждую ночь ложимся с грелкой под тремя одеялами и покрывалом. 8 января 1939 года. Три яйца. Вилла Симон. 8 января 1939 года. Отправить в Англию четыре довольно тяжёлые посылки стоило около 400 франков. Две другие не такие тяжёлые, около 100 франков за обе. Бюрократия здесь на почте ещё хуже, чем во Франции. Две, которые мы с Эйлин отправляли сами, отняли у нас больше 2 часов. Сначала полчаса ждать место у стойки, И это не из-за Рождества, всегда так. Затем бесконечное заполнение форм и обычное перелистывание чиновниками толстых книг для выяснения, какие формы требуются. Затем обычное недовольство прочностью упаковки. На одной шпагат недостаточно толстый, другую, завёрнутую в ткань, необходимо зашить. Пошёл, купил шпагат и голки, нитки и зашил. Затем препятствие Посылки не опечатаны. Ещё один поход за сургучом. Такого рода волокита, кажется, повсеместна на французских почтах. Заметил, что младшие служащие, те, что в Индии были бы индийцами, здесь французы. То есть все почтовые служащие и служащие других контор и даже большинство уличных регулировщиков из туземных жителей таких служащих очевидно не набирают. Большинство арабов, контактирующих с европейцами, немного говорят по-французски, но еще не встречал араба, свободно владеющего французским. В Сочельник здесь был сильный мороз, причинивший большой ущерб. Судя по типу растительности и рассказам арабов, не думаю, что это обычное явление, но замечу, что апельсины и лимоны ничуть не пострадали. Кажется, здесьние французы уделяют Рождеству ещё меньше внимания, чем во Франции. Они празднуют Новый год. Арабы знают про Новый год и пользуются им как поводом для попрошайничества. Говорят, что в этом году туристов меньше обычного. Люцерну местные рвут руками, а не косят, выгадывают лишний дюйм или два. Создаётся впечатление, что люди в огороженной деревеньке по близости от дома владеют землёй сообща, выходят на одни и те же работы вместе, на прополку, пахоту и так далее. Недавно осматривал могилу по-видимому довольно богатого человека. Бетонная могила обычного вида с печюркой в головах, наверное, для ритуальных жертв. Имени на могиле нет. На дереве над могилой развешаны амулетики, клубочки шерсти и прочее. Украл один амулет, что-то вроде кожаного кошелька, внутри комок шерсти и бумажка с какой-то записью. 9 января 1939 года. 2 яйца. Увидел большую стаю чибисов, выглядят так же, как в Англии. Хорошая погода, ясно. После полудня довольно тепло. Десятое января 1939 года. Три яйца. Одиннадцатое января 1939 года. Одно яйцо. Двенадцатое января 1939 года. Три яйца. Тринадцатое января 1939 года. Два яйца. Сто тридцать пять яйца. С 26 октября 1938 года в расселе Нисколы на северной стороне одного из маленьких холмов по близости растёт что-то вроде дудника, мессистое растение с круглыми листьями и изобилием мха. Явно такое может расти только в местах, защищённых от солнца. С 14 января 1939 года по 17 января 1939 года О 4 яйца. Примерно 4 курицы сейчас высиживают. На днях видел аиста, стоящего среди ибисов, огромный. Английская цапля рядом с ним показалась бы маленькой. Зеленушка явно тут обитает, щегол тоже. Обе птицы как в Европе. Здешние бобы очень хороши, никакой тли. Танжерины, похоже, попорчены морозом. каче обычные апельсины, нет. Вилла Симон. 27 января 1939 года. Только что вернулся после недели в Таддерте в Атласских горах, примерно в 95 км от Марракеша. Таддерт находится на высоте 1650 м, то есть около 5000 футов. Когда поднимаешься примерно на 2000 футов над равниной, а она сама примерно на 1000 футов выше уровня моря, начинается другая растительность: дубы и ели, довольно малорослые, неплохая трава пастбищного типа, а примерно на 4000 футах и выше грецкие орехи. Они растут в изобилии и очень хорошо, при том, судя по всему, не дичают. Фиговое дерево растёт примерно на 5000, но явно чувствует себя не очень хорошо. Миндаль, кажется, растёт хорошо. В целом горные склоны чрезвычайно голые. Хороший лес начинается только на высоте около 1000 футов над долинами, через которые идёт главная дорога. Нижние склоны примерно на 500 футов над деревней часто совершенно голые, только кучи колотого известняка. Похоже, нашла ковые отвалы. Вероятно, это отчасти из-за кос. Французские власти сейчас, похоже, начинают что-то делать для восстановления лесов и собираются запретить выпас на некоторых холмах. Очевидно, точные замеры в этой местности, даже около автодороги, ещё только начались. Ориентиры для топографов установлены лишь недавно. Дорога хорошая, хотя не очень широкая. Автобус доезжает из Маракеша до Таддерта за 3 часа, а обратно часа за 2 1/2. В горах похожу очень много железной руды, но никаких признаков того, что она добывается. В тамошних необитаемых долинах нет, по-видимому, такой нехватки воды, как здесь, внизу. Если оглядеться на вершине, видно, что только примерно одна долина из двадцати, даже около автодороги, обитаема. В большинстве своем долины всего лишь узкие трещины, и явно земля пригодна для возделывания только в тех из них, куда солнце проникает на немалую часть дня. В это время года каждую ночь заморозки, и в тенистых местах мороз держится большую часть дня. Снежные заносы везде, но не ниже примерно 6000 футов, где холмы непроходимы из-за снега. Земледелие террасного типа — Во многом такое же, как на склонах холмов в Бирме. Террасы сделаны очень искусно, их поддерживают стены из известняка, как в Испании, и почвенный слой, судя по всему, глубокий, около 4 футов. Хотя, конечно, всё это дело человеческих рук. В умеренно тенистых долинах и по берегам ручьёв там есть маленькие, но очень приличные пастбища для коров, а козы пасутся прямо на вершинах холмов. Козы такие же, как у нас внизу, а овцы большей частью совсем другой породы, с чрезвычайно шелковистой шерстью, судя по тому, что говорят местные и по общему впечатлению. Все деревенские жители владеют маленькими участками земли, и, конечно, за выпас никто никому не платит, хотя несомненно, у каждой деревни своё всеми признанное пастбище. Точно оценить не мог. Но вряд ли там приходится больше акров озимозаделываемой земли на душу населения. Судя по всему, зимой и весной выращивается ячмень. Он как раз восходит сейчас, хотя медленнее, чем тут внизу. В июне его убирают и сеют кукурузу. Местные французы считают шиллу хорошими земледельцами, и они явно используют очень много навоза. Пашут на коровах и ослах, как и здесь. У людей очень много животных, и несомненно, в основе питания у них ячмень и козье молоко. Деревни совсем другие, чем на равнине. Они не обнесены стенами. Дома глиняные, очень редко из известняка, прямоугольные с плоскими крышами. Дом покрывается сухими стеблями ракитника, а поверх него землёй, что возможно благодаря сухости. Когда смотришь на деревню с высоты, Видишь, что, как правило, все дома, расположенные на одном уровне, имеют общую крышу, хотя под ней разделены. Это указывает на некоторую степень общинной жизни. Стеклянных окон практически нет. Деревянные части, какие есть, в большинстве своём сработаны грубо. Шильхи довольно примечательный народ. Мужчины не слишком отличаются внешне от арабов. Но женщины производят сильное впечатление. В целом они довольно светлокожие, иногда настолько, что виден румянец. У них черные волосы и удивительные глаза. Лиц не закрывают, голова у каждого обмотана тканью с синим или черным шнуром, в одежде преобладают красный и синий цвета. У всех женщин татуировка на подбородке, а иногда и сверху вниз по обеим щекам. Ведут себя далеко не так робко, как большинство арабских женщин. Практически все в лохмотьях, и никто не выглядит намного богаче остальных. На детях по большей части нет ничего, кроме истрёпанного куска ткани. Попрошайничают почти все. Женщины обнаружили, что их украшения, янтарь и грубоватое серебро, иные вещи чрезвычайно хорошо сработаны, нравятся европейцам. и продают их по цене, которая не может намного превышать цену самого серебра. Дети начинают нищенствовать, едва становятся на ноги и в надежде на су, готовы следовать за тобой милю за милей по горным тропам. Курящие ценят табак очень высоко, но я заметил, что очень многие не курят, а из женщин вообще никто. Дети выпрашивают хлеб и рады его получить. Я не менее трудно с уверенностью сказать, насколько люди там в действительности бедны. Настоящей нужды по всей вероятности нет. Во всяком случае, у всех есть жильё и какое-никакое имущество. Под ореховыми деревьями я видел множество грецких орехов, которые оставили гнить, значит, серьёзного голода нет. Но очевидно, что жизнь у всех скудная. В некоторых горных районах изготавливают ковры кожаные изделия и так далее. Блиста-Дерта главное занятие помимо сельского хозяйства судя по всему, углежжение. Хорошая древесина, главным образом дуб, там, конечно, даровая, хотя правительство возможно вмешивается в это позднее, и они пережигают её в чрезвычайно примитивных земляных печах и продают по 12 франков за большой мешок. В Маракеше примерно 35 франков. Телосложение у местных жителей неплохое, хотя они не выглядят очень уж крупными или атлетичными. Все хорошие ходоки, и женщины легко долевают крутые склоны с огромными связками дров или каменными кувшинами с водой, галонов 3. Кроме своего родного берберского диалекта, все говорят по-арабски, а по-французски никто или почти никто. И редко попадаются рыжеватые волосы. В большинстве деревень, похоже, есть и очень малочисленные евреи. Их, однако, нелегко выделить из прочего населения. Кладбища не совсем похожи на арабские, хотя вера магметанская. На кладбище обычно хорошая трава, и среди могил пасётся скот. Благодаря обилию камней, обычно над могилой делается каменная насыпь, а не земляной холмик, как здесь. Но не имён И других указаний на личность похороненного не видно. Судя по тем немногим, что провалились, кажется, что обычно могилу делают в виде пещеры из плоских каменных плит, а потом засыпают сверху камнями, первоначально, видимо, для защиты от диких животных. Некоторые могилы невероятно длинны, 8 или 10 футов. Я видел одни похороны. Их совершило обычным способом, группа друзей покойного. Один что-то бормотал речитативом. Женщины, как водится, не присутствовали, но кучка их сидела на камне в пределах видимости, ярдах в 100, и они довольно механически прочитали. Несколько раз говорил в таддерте с немцем из иностранного легиона. Он там по какому-то делу, которого я не мог понять, что-то связанное с электричеством. Дружелюбный, умный человек. По-французски говорит хорошо. В легионе 8 лет и не выглядит особенно недовольным. Намерен пробыть полный срок, чтобы заработать маленькую пенсию. Говорит, во французской армии не дают табак бесплатно, и надо прослужить некоторое время, чтобы платили хотя бы франк в день. Поэтому новички обычно не могут курить. Никаких определённых политических суждений. Говорит, в Германии, когда он оттуда уехал, Было 5 миллионов безработных, и вернуться он не может в Розыски за дезертирство. Никак не высказался по поводу Гитлера насчёт испанской войны, похоже, умеренно проправительственная позиция. Сегодня сообщили о падении Барселоны. В Маракеше это никого, кажется, особенно не интересует, хотя в газетах на видном месте В Марокко, замечаю, выходят минимум две социалистические еженедельные газеты. Депеш де Фес и ещё одна забыл название. Бескрайности и явно вот на самом деле, почему французские социалистические газеты разрешены, а арабские нет, не антиимпериалистические. Но и они, и PSF пресс, в отличие от более умеренных газет Традиционно для французской прессы склонны к грубости и нападкам. Например, «Депеш-де-Фесс» обвиняет французские издания в том, что они куплены немцами и приводят названия. И в Англии, и в Индии газета получила бы в ответ на это судебный иск, хотя, вероятно, отделалась бы штрафом. С другой стороны, явно ни одна газета в Марокко не может высказаться в пользу независимости Марокко, Ее тут же закроют. Если газеты не лгут, испанцы в Танжере выходили на демонстрации, празднуя падение Барселоны, а каких-либо контр-демонстраций не было. Однако у меня сложилось впечатление, что проправительственно настроенные испанцы в Танжере слегка преобладают численно. Гостиница в Таддерте – точная копия дешевой парижской гостиницы – И то же самое можно сказать об одном двух придорожных кафе. Люди, с которыми я встречался, тоже ничем не отличаются от обычных французских мелких буржуа и служащих. Они живут ровно той же жизнью, что во Франции, с тем лишь отличием, что должны немного говорить по-арабски. 18 февраля 1939 года. Провёл неделю в Таддерте. 1650 м над уровнем моря в Атласских горах, примерно 95 км от Марракеша. И после этого болел около 3 недель, примерно 10 дней в постели. Главное по поводу Таддерта содержится в другом дневнике. Птицы там замечены следующие: ворон, подозреваю, что так называемые вороны здесь внизу тоже вороны, куропатка. довольно широко распространена ястреб какая-то другая хищная птица намного крупнее возможно орёл видел только издалека сизый голубь вяхрь лазоревка другие птицы во многом такие же как здесь внизу но не аистов ни ибисов никаких животных в снегу на вершине обнаружил следы возможно муфлона но вероятнее всего козла упоминали про какое-то животное блед или билет, предположительно арабское слово, которое приходит и убивает цыплят и так далее. Ручные павлины, которых держат при гостинице, кажется, хорошо себя чувствуют. Породы домашних животных во многом, как здесь, кроме овец, они сильно отличаются. Шерсть очень шелковистая. Верблюдами пользуются, но только на главных дорогах. Осли, кажется, способны подниматься почти на любые холмы. Деревья и прочая растительность. Дуб, не крупный, очень мелкий карликовый дуб, пакитник, что-то вроде вереска, как в Испании, ежевика, дикий нарцисс или какая-то разновидность дикого тюльпана, не цветёт сейчас. Разновидность ясеня, маленькая ель, Различные растения, похожие на очиток и камнеломку, на самых вершинах. У некоторых очень красивые цветы маргаритка. Грецкий орех растёт в изобилии, но не дикий. Растёт миндаль, кажется, чувствует себя хорошо. Весенний урожай ячмень. Его убирают в июне, дальше идёт кукуруза. Трава местами очень хороша, почти как в Англии, но только по близости от ручьёв. И по всей очевидности, она требует культивации. В траве съедобные листья, разновидность чевеля, они идут в салаты. Река после дождя 2 дня назад опять сильно вздулась. На днях вода была очень прозрачная, видны были рыбки дюймов в 4 длиной, похожие на усачей, копаются на дне. Попробую половить, когда вода снова спадёт. Сорняки выросли невероятно. Поля довольно-таки зелёные. У нас расцвели единичные настурции, душистый горошек и прочее выросло неплохо, но я совсем запустил сад. Из-за болезни потерял счёт яйцам. За неделю, когда нас не было, снесено 19. В настоящее время, кажется, только одно несётся. Примерно 10 дней подряд у сливок был чесночный привкус. В иные дни до того, что их невозможно было употреблять. Явно коровы напали на какой-то дикий чеснок. Уильямс говорит, что видел в 1924 году, как убили последнего льва в Марокко. Пантеры и газели, говорят, все еще довольно часто встречаются в югу от Атласских гор. 20 февраля 1939 года. Около кафе поблизости цветут локфеоли, хорошие экземпляры. На гранатовых деревьях только ещё набухают бутоны, они ярко-красные. Повсюду довольно густые сорные травы. Вероятно, сейчас тут самое зелёное время, но всё время заметны сухие участки. Вчера видел пшеницу, зелёную, но уже неплохой колос. Увидел сегодня пару гнездящихся аистов. Гнездо огромное, примерно вдвое шире, чем у цапель, и глубиной в несколько футов. Громадная масса веток заполняет всю развилку большого дерева, а из тиха явно была в процессе откладывания яйца. Самец стоял рядом. Скоро она поднялась, и они стояли бок о бок. Наша голубица снесла ещё два яйца и сидела на них несколько дней, а затем и она, и самец Таинственным образом были погублены и пропали, только немного перьев осталось. Говорят, кошки, но можно подозревать людей. Выходит, мы потеряли четырёх, и, конечно, возмещать убыль уже не будем. Они явно хорошо размножаются здесь. Три или четыре около кафе уже с яйцами. Делается заметно жарче, и мухи опять начинают докучать. Забыл упомянуть Что в Таддерте делают верёвки из верблюжьего волоса, очень пластичные и похоже крепкие. 22 февраля 1939 года. Вчера утром густой туман. В целом определённо жарче. Очень много диких цветов сейчас. Два вида похожи на ноготки, есть подобие маргаритки и разные другие. 24 февраля 1939 года. Довольно сильный дождь прошлой ночью и сегодня утром. Обнаружил побеги фенхеля, он явно тут растёт. Видел очень больших, медленно летящих птиц, чёрных с белым, явно из ястребов. Забыл упомянуть о любопытном свойстве человеческих теней, которое заметил в Таддерте. Бывает, стоишь на скале, чья тень внизу простирается на сотни футов. Если стоишь на самом краю, твоя тень естественно лежит за тенью скалы. Но я заметил, тогда как у скалы тень чёрная и густая, у человеческого тела на расстоянии примерно 50 футов и больше она слабая и неотчётливая, как тень куста. На небольшом отдалении это незаметно. Тень выглядит плотной, но вдалике, скажем, в 200 футах и больше, твоя тень кажется почти совсем исчезает. На каких-то расстояниях у тела как единого целого некая тень имеется, но, например, у руки как таковой нет. Не знаю, по тому ли это, что человеческое тело более проницаемо для света, чем камень, или это просто вопрос размера. 4 марта 1939 года. Намного жарче. С мухами, однако, всё опять не так плохо, возможно, благодаря дождю. Мальчик предложил мне перепёлку, которую поймал на днях, очень похожа на тех, что были в Испании. Много диких цветов сейчас, в том числе некоторые такие же или почти такие же, как в Англии. Маки Ежишница с биконом, мелкая маргаритка, похожая на английскую, крохотный цветочек вроде примулы или полеантуса, мелкие цветы, напоминающие адованчики, и пурпурный цветок с лепестками примерно как у наперстянки, но меньше по размеру. Ещё анхуза, птичий глаз. Дикие ноготки встречаются намного чаще всего остального. Они растут густыми скоплениями повсюду. Ячмень на многих полях вошёл в хороший колос, хотя он ещё зелёный. Почти всегда, если я мог определить злак, это был ячмень. На разных полях по-разному, но в целом, кажется, дело идёт хорошо. Вишня повсюду в цвету. Яблони входят в лист. На гранатах бутоны становятся большими. У них явно сначала листья, потом цветы. На лимонных деревьях одновременно плоды на всех стадиях. от цветка до спелого лимона. Они, судя по всему, плодоносят круглый год. На фиговых деревьях только завязываются бутоны. Бобы совсем скоро можно будет снимать зелёные. Латук уже очень хорош, как и горох, морковь и довольно мелкая репа. Явно некоторые овощи можно выращивать здесь более или менее непрерывно. Обращает на себя внимание, что на овощах Чрезвычайно мало насекомых-вредителей. Мужчины косят какую-то высокую траву, напоминающую пшеницу или ячмень, но предположительно не то ни другое, на корм скоту. Повсюду, кроме того, косят и возят домой на ослах сорную траву, которая вымохала везде. На днях поймал юную водяную черепаху, примерно такого размера или, возможно, чуть меньше. безупречно сформировавшееся, разве только хвост в этом возрасте крупнее сравнительно с Туловичем, видимо, недавно из яйца, так что сейчас должно быть период размножения. Взрослых черепах не видел довольно давно. Вчера видел сороконожку, примерно в 3-4 дюйма длиной, впервые здесь. 9 марта 1939 года. Очень жарко, но сегодня облачно. Большая часть наших настурций в цвету, и всё остальное растёт стремительно. Комары досаждают изрядно. Все Симон в изрядных количествах использует кровь, которая ему достаётся как мяснику, для удобрения апельсиновых деревьев. 11 марта 1939 года. Вчера нашёл дохлую змею, примерно в 2 фута длиной. Впервый раз увидел в Марокко. Очень жарко. Говорят, в этом году было больше дождей, чем обычно, так что должен быть хороший год. Ещё один дикий цветок. Обычный сейчас, бледно-жёлтый с более насыщенной желтизной посередине, примерно 2 дюйма в диаметре, похож на маленький подсолнух. 12 марта 1939 года, вилла Симон. Несколько дней назад мимо дома прошли возвращавшиеся после учений войска в количестве около пяти тысяч человек, более половины сенегальцы. Кавалеристы выглядят неплохо, их телосложение в целом лучше, чем в среднем по населению. Кони высотой примерно в 14 хендов. сильные, но не очень породистые, всех мастей, с преобладанием белых и серых. Похоже, одни холощённые, другие нет, но ни одной кобылы. На них в этой стране никогда не ездят. Заметил на стрельбище, что все кони хорошо приучены к стрельбе. Увидев их на марше в массе, я не думаю теперь, как раньше, что сенегальская пехота превосходит арабов. Похоже, что одни что другие. При кавалерии были малокалиберные скорострельные пушки. Механизм увидеть не смог, потому что они были в брезенте, но калибр явно 1 дюйм или меньше. Резиновые шины на колёсах у повозок для тяжёлых грузов, огромные цельностальные дисковые колёса, каждую тянут три мула. Кроме того, там были батареи в упакованном виде. разборные пушки, калибр примерно 3 дюйма, вероятно, 75-миллиметровые, хотя, конечно, отличаются от скорострельных 75-миллиметровых полевых орудий. Чтобы вести целую пушку, боеприпасы и так далее, явно требуется 6-8 мулов. Козённую часть ствола везёт один мул. Колонна вроде той, что мы видели, Может без труда маневрировать по всей здешней местности, кроме гор. Люди посланы на учения с тяжёлыми шинелями защитного цвета и так далее, но не выглядят перегруженными, как выглядели обычно. Большей частью, думаю, несли по 40-50 фунтов. Время от времени у нас бывали 5 ран англичан и американцев из иностранного легиона. Крейк, ирландец из Глазго, но аранжист из верхушки трудовых слоёв утверждает, что его отец, хорошо оплачиваемый конторский служащий, и что он сам был таким, примерно 25 лет здоровый, хорошо сложён, отчётливые признаки паранойи, хвастается былыми славными днями и так далее, как обычно у ему подобных. В легионе примерно 2 1/2 года Половину времени провёл в тюремных лагерях и так далее, потому что дважды пытался дезертировать. По-французски говорит плохо. В какой-то мере антикрасный, проявил враждебность при упоминании о Макстане. Не любит французов и постарается не драться, если будет война. У Уильямс, американец, темноволосый, возможно, с примесью негритянской крови. Здоровье и телосложение не очень хорошее. Почти дослужил свои 15 лет, затем получил небольшую пенсию, примерно 500 франков в месяц, и намерен остаться в Марокко. Сейчас он служит при офицерской столовой. Мало образован, но доброжелателен и явно вдумчив. Роулендс, 30-35 лет. Кажется, что не из простых. странноватый выговор заставляет предположить, что евразят пьёт при любой возможности. Отслужив в легионе 5 лет или около того, и думает об уходе. Их вербуют на 3 года, а потом срок могут продлить, если те захотят. В серьёзных переделках явно не бывал. Мягкий характер, вдумчивый, но небольшого ума. Смит, американец около 40, музыкант военного оркестра. Некая склонность к пьятью прослужил долго, не умён, но явно добросердечен. Ещё молодой шотландец, с ним я виделся только однажды. Кроме них в этой команде четвёртый. Явно ещё только двое или трое англичан и американцев. Ясно, что англичане и тому подобные тут не уживаются, не хотят мириться с суровыми условиями и так далее. И еще им мешает неспособность освоить французский. Немцы справляются с этим лучше. Все упомянутые до сих пор рядовые. Легион преимущественно укомплектован немцами. Унтер-офицеры, как правило, немцы. Ясно, что жизнь в Легионе сейчас скучная до невозможности. Никто из упомянутых не побывал в бою, разве что в безобидных стычках. Иногда люди дерутся между собой, но дуэлям, которые раньше были обычным явлением, теперь положен конец. Прослужив год или около того, легионер по-прежнему получает примерно 2 франка в день, 3 пенса, и у него нет шансов когда-либо получать намного больше, если только не произведут в унтер-офицеры. Сержанту платят 1200 франков в месяц. но он должен сам оплачивать питание и отчасти обмундирование. Форма сидит на них плохо, но одежду им выдают в изрядном количестве. Стирать приходится самим. Каждый получает пол-литра вина в день. Бесплатного табака нет, и новобранцы первые полгода обычно не имеют возможности курить. После падения Каталонии Пти-Маракен – Мгновенно стало намного более профранкиской. Всякое сравнение французских газет с теми, что приходят из Англии, ясно показывает, что французские и британские читатели получают новости в очень разном виде, и что либо одна, либо другая пресса, а скорее всего, каждая из двух систематически лжёт. Например, в здешней прессе нету упоминаний о пулемётном расстреле беженцев в Каталонии. о котором заявляет английская печать. Судя по слухам, ходящим среди легионеров, кое-какие ожидания войны по-прежнему сохраняются. Однажды прошёл слух, что вечером предстоит мобилизация. За последние несколько дней им на здешний оружейный склад привезли большую партию пулемётов и другого стрелкового оружия, словно ожидается пополнение людьми. Всякий раз, когда в Касабланке пришвартовывается французский военный корабль, матросов в изрядных количествах отправляют в добровольно-принудительные поездки в Маракеш, где они братаются с солдатами. На некоторых полях ячмень вошел в колос и выглядит очень прилично. Похоже на то, что по здешним меркам дожди в этом году были обильные и урожай ожидается хороший. 16 марта 1939 года. Вчера не так жарко, пасмурно и облака пыли. То же самое сегодня. Вероятно, предвестие дождя. Другие дикие цветы здесь. Мелкая разновидность скабиозы, несколько разновидностей горошка. Одна из них очень приятная на вид. Цветы примерно такого же размера, как у обычного гороха, двух цветов. розовые и пурпурные. За последние дни несколько новых, не могу их определить. Во многих местах земля сейчас практически ими покрыта, преимущественно дикие ноготки, бледно-жёлтый цветок, очевидно горчица, и небольшая маргаритка, похожая на английскую. Вчера отризели нушки, самец и две самки на телефонных проводах. Первая зеленушка, хлебцы бы кусочек, вторая Хлебцы бы кусочек. Первая. Хлебцы бы кусочек. Вторая. Хлебцы бы кусочек. Третья. Самец сыру. Кое-где всё ещё пашут. Вчера видел сеятеля, рассыпавшего семена из мешка. Стайки домашних голубей устремляются вниз, пытаясь воровать семена, сеятели их прогоняют. Вчера видел верблюжонка, ему явно всего несколько дней отраду. Кусок пуповины ещё не отпал. Ноги однако почти такие же длинные, как у матери. Вчера прошла Кавалерия. Примечательно, что все лошади похожи жеребцы. 21 марта 1939 года. Отель Нигацантов, Мароккош. Вчера султан нанёс официальный визит и проехал через город. Он был заранее украшен флагами и так далее, и несколько тысяч военных выстроились вдоль улиц. Очевидно, что это было задумано отчасти как демонстрация преданности в связи с нынешним кризисом. Несомненно, здешнее население, то есть арабы, чрезвычайно преданы султану, даже в Гелизе, где среди постоянных жителей арабов не так много, царило воодушевление. Огромное количество мелких вождей со своими людьми образуют своего рода нерегулярную кавалерию. Все вооружены дульнозарядными ружьями. Французы явно не боятся свободного распространения этих ружей в сельской местности. Они бьют по всей вероятности самое большее на 200-300 ярдов. Преданность арабов султану, который полностью в руках у французов, очень сильно облегчает французам жизнь. Мадам Велла сказала мне, что арабы даже на голос султана по радио отвечают знаками почтения. Султан малорослый, не очень впечатляющего вида человек лет 30-40. Сенегальские войска, когда видишь их в значительном количестве, выглядят очень хорошо. Видел, как промаршировало подразделение иностранного легиона. Вопреки моему прежнему впечатлению, телосложение и выправка очень хорошие. Больше внимания на этот раз уделяется военному кризису. Французы заговаривают о нём самопроизвольно, чего не было в прошлый раз. Даже арабы о нём говорят. Например, наш слуга Махждуб Махмед, который сообщил нам, что будет война такая же, как в прошлый раз, то есть с Германией. Махждуб Судя по всему, воевал в Европе во время Великой войны. Он не читает ни на каком языке, но кое-какие географические понятия у него есть. Например, он знает, что в Европу надо плыть через море. Эйлен говорит, что у арабских детей совсем нет игрушек. Похоже на правду. В арабских кварталах не продают никаких игрушек: ни кукол, ни воздушных змеев, ни волчков, ни прочего. И очень немногие игрушки, иногда мяч, какие видишь в руках арабских детей, все европейского производства. В любом случае, играют они похоже мало. Огромное их количество работает, начиная лет с 6, и большинство, кажется, знает цену деньгам, едва научившись ходить. Солдаты иностранного легиона из-за наркотиков и ядов не имеют права заходить в аптеки без особого разрешения. 28 марта 1939 года. На борту парохода Ясу-Куни-Мару, японской почтово-пароходной компании в Бискайском заливе. Последующее было написано в Маракеше 21 марта 1939 года с тем, чтобы переписать в дневник, когда он будет распакован. До середины сегодняшнего дня Последние 3-4 дня поразительный холод. 2 дня назад во время грозы несколько минут шёл град. В общественном саду многие животные испаривались. Самец черепахи при этом стоял почти вертикально, и самка, перемещаясь, тащила его за собой. Так что, судя по всему, у него длинный и гибкий пенис, способный огибать край панциря. У страусов тоже признаки спаривания. Самец загнал самку в угол и сел на неё верхом, не топтал, как это бывает у летающих птиц. Самка же, пугаясь, спрятала голову, как делают пойманные зайцы. Так что, возможно, есть доля истины в рассказах о том, что страусы прячут голову в песок. Предположительно, это пара из одного вида, хотя самец и самка сильно различаются внешне. У самца чёрное оперение, у самки грязно-серое. У самца шея красная, у самки серая. Шеи и бёдра у обоих оголены. Рост обеих птиц 7 футов с чем-то. Хлеб брать отказывались. Лягушки производят великий шум, хотя уже видны головастики. Самцы павлина, демонстрируя свою красоту, шуршат перьями, как будто их шевелит ветер. В одной обезьяне, безхвостая наземная обезьяна, напоминающая бабуина, родился детёныш. Явно около 2 дней отроду, он пытается перемещаться самостоятельно, чего мать ему не позволяет. Когда она бежит на четырёх лапах, младенец, цепляясь к ней снизу своими четырьмя, смотрит вперёд, опустив перевёрнутую голову. Грива у него чёрная, тогда как у родителей желтовато-коричневые пальцы в отличие от родительских голые и гораздо более человеческие, чем у взрослых. Самец, который по всей видимости приходится ему отцом, и ещё один самец, проявляя к детёну ещё огромный интерес, бережно с ним манипулировали и рассматривали его, скрежеща при этом на него зубами, как они делают, когда злятся друг на друга. Но поскольку детёныш не выказывал никакого страха, в этом случае скрежет, видимо, не означает врождённости. Детёныш кричал от страха два раза, когда ему попадались на глаза мыс Эйлен. У черепах отложено яйцо. Оно лежит в их каменном вольере, поэтому, вероятно, из него никто не вылупится. Обезьяна-отец спарился с матерью, по крайней мере, начал когда она несла детеныша в руках. Мы отплыли из Касабланки в 4 часа дня 26 марта 1939 года. Миновали мы с Финистерра в 7 утра 28-го и должны пройти остров Уэссан в 7 утра 29-го. За последние 12 часов прошли 378 миль. Заметки об этом судне в другом дневнике. Море после выхода из Касабланки не очень спокойное, а теперь в заливе очень тихое, то есть не настолько бурное, чтобы беспокоить судно такого водоизмещения. Из трёх моих плаваний через залив только одно было по бурному морю. Не видел никакой фауны, кроме чаек, которые летели за судном от Касабланки, и нескольких стай уток, летевших на север. некоторые — самое меньшее в пятидесяти милях от суши. Морской болезни нет, хотя в первые двадцать четыре часа качало достаточно, чтобы мне стало нехорошо, не прими я вассано. Последние дни в Касабланке было зверски холодно. Произвела впечатление перемена в характере и местности по пути из Маракеша в Касабланку на поезде, то есть недолговечное обилие зелени повсюду. Поля выглядят неплохо, хотя сильно различаются от места к месту. Дикие цветы на громадных участках, клочки земли вокруг арабских домишек так заросли травой, что иногда сами строения едва заметны. Эйлен видела, как пашут на верблюдах, и я не видел такого раньше и усомнился, но судя по всему, это довольно обычный способ, поскольку это одно из изображений над цоколем статуи Леоте. На нашем судне растёние нескольких разновидностей, одни похожие на пальму, другие на лавр, а ещё обычные японские карликовые ели успешно выращены и имеют здоровый вид. 28 марта 1939 года на борту парохода Ясукуни Маро в Бискайском заливе Объём смещения Ясукуни 11.950 тонн. Пока не знаю точно, но судя по вибрации это дизельное судно. Помимо мостика только три палубы над уровнем воды. Каюты и прочее довольно приличные, но определённую трудность составляет то, что команда и персонал сплошь японцы, и помимо начальников в большинстве своём почти не говорят по-английски. Второй класс Касабланка-Лондон 6 фунтов 10 шиллингов. Поскольку судно обычно плавает из Гибралтара напрямую в Лондон, то в этом случае сделала крюк, чтобы доставить груз чая. Стоимость от Гибралтара вероятно та же. Компания P&O берёт те же 6 фунтов 10 шиллингов за туристический класс от Лондона до Гибралтара. Питание на этом судне чуть получше, чем на судах P&O. Обслуживание заметно лучше. Правда, с стёрдом тут легче, потому что пароход почти пуст. С напитками не так хорошо, как и с палубными играми, для которых тут сравнительно мало места. Не знаю, сколько это судно может вместить пассажиров. Думаю, по меньшей мере 500. В настоящее время тут всего 15 во втором классе. примерно 12 в третьем, и явно немного в первом, хотя не знаю точно сколько. Из пассажиров второго и третьего классов один или двое датчане или другие скандинавы, один или двое голландцы, остальные англичане, в том числе несколько солдат, которые сели в Гибралтаре. Судя по всему, на судне в течение всего плавания было так же пусто, как сейчас. С начала Японо-Китайской войны Англичане не плавают с Дальнего Востока на японских судах. Соответственно, все суда PNO говорят полны до отказа. За последние 24 часа прошли 378 миль. Этому способствовала неплохая погода. Вышли из Касабланки в 4 дня 26 марта 39 и, учитывая ожидание прилива и так далее на подходе к Лондону, причалим, видимо, вечером 30-го. или утром тридцать первого. На борту каждый день можно получить страничку размноженных на цикл стилей новостей. Время от времени кино, еще не смотрел. В Касабланке ходил в кино, видел фильмы, практически не оставляющие сомнений в том, что французские власти ожидают войны. Первым шел фильм о солдатской жизни, охватывающий все рода войск, Были кое-какие очень хорошие кадры внутреннего устройства линии Мажено. Фильм явно смонтирован на скорую руку и показывает всё гораздо подробнее, чем обычно фильмы такого рода. Дальше киножурнал компании Пате, в котором диктор произнёс, по сути, политическую речь, осуждающую Германию. Потом очередные кадры британских и французских войск и так далее. Существенным моментом было отношение публики. Никакого энтузиазма, очень скудные хлопки, несколько неприязненных реплик. На сей раз все французы уверены, что это война. Несколько человек самопроизвольно завязались с нами разговораней, все сетовали на эту перспективу. Например, в одном или двух случаях: нам от этого ничего хорошего, только богачи на ней наживаются и так далее и так далее. хотя кое-кто называл Гитлера сало мерзавцем в Маракеше примерно 20 марта впервые расклеенно объявление о наборе добровольцев в силу гражданской противовоздушной обороны по словам мадам М чей сын учится в Сен-Сири даже тамошние кадеты не хотят войны хотя готовы к ней, конечно